После того, как Тамбу закончил повествование, Эриксон несколько минут хранил молчание. «Так вот как произошло все на самом деле», — произнес он наконец. «Да», — вздохнул Тамбу, — «именно так все и было. Можете использовать это в вашей статье, если вам угодно». С той поры произошло достаточно подобных инцидентов, так что теперь... Это в большей степени предмет, представляющий чисто исторический интерес. Я не уверен, что мой рассказ может тем или иным образом повлиять на чье-либо мнение. «Он, безусловно, дал мне определенную пищу для размышлений», – заметил Эриксон. «Однако, не изменил сколько-нибудь существенно вашу точку зрения. Вы не одобряли случившееся Назарне раньше и по-прежнему остаетесь при своем мнении». вне зависимости от обстоятельств. «Вы правы», — согласился Эриксон. «Но должен сказать, что я благодарен судьбе, что мне не пришлось принимать такое решение». На тот случай, если когда-нибудь в будущем на досуге вы снова вернетесь к этой проблеме, позвольте мне добавить к сказанному еще одну мысль и покончить с этим. Полагаю, что мы оба едины в том, что если бы с нами посоветовались заранее, никто из нас не приказал бы нанести удар по Зарну. Вспомните, однако, что вы пытаетесь поставить себя на мое место, а значит разыгрываете варианты поведения уже после того, как само событие свершилось. К тому времени... Когда я появился на сцене, удар уже был нанесен, и никакие мои слова или поступки не способны были что-либо изменить. Значит, фактически вопрос состоял в том, надо ли было вам искупить вину или заработать себе на этом инциденте капитал? «Совершенно верно», — подтвердил Тамбов. «Я выбрал второе. Даже сейчас, мысленно возвращаясь в прошлое, я не представляю себе, Каким способом мы могли загладить вину за случившееся? Можно считать это проявлением слабости с моей стороны, но гораздо проще было извлечь выгоду из ситуации. Но такой ли это уж было выгодой, допытывался Эриксон. Вашему бизнесу пошло бы на пользу, если бы вы смогли отделить себя и свой флот от случившейся драмы. Боюсь, что репортер взял вас сверх над бизнесменом, мистер Эриксон. Слишком много факторов мне приходилось учитывать во время принятия данного решения, и большинство из них имели отношение к бизнесу. Итак, групповой имидж. Я не считаю, что мы бы заметно укрепили наши позиции, дав понять планетам, что они могут безнаказанно убивать членов наших экипажей или отказывать нашим кораблям в приеме. Далее идет моральная сторона дела. на настроение внутриличного состава, самое пагубное влияние оказало бы сознание того, что высшая инстанция во флоте не только не вмешалась после нападения на одного из наших людей, но, напротив, подвергла наказанию экипаж корабля, когда члены команды осуществили то, что в их глазах являлось проявлением преданности и любви. И, наконец, доходы и убытки. Как я уже отмечал, После этого инцидента список планет, присоединившихся к договору, существенно расширился. В том, что касается бизнеса, мое решение оказалось на деле весьма разумным. Но разве не является неотъемлемой частью бизнеса умение создать благоприятные мнения о себе в глазах публики? Я хочу сказать, что вам в значительной степени удалось бы избежать негативного к себе отношения если бы позорное клеймо преступников не пристало к вам вашему флоту. Так ли это?» — осведомился Тамбу саркастически. «Если вы вспомните, то еще до инцидента на Зарне с нами обращались как с преступниками, или того хуже. Если бы перед нами встал выбор, будут на нас смотреть с презрением или со страхом, мы, безусловно, предпочли бы последнее. Зарн дал нам такую возможность выбора». «Выходит, по-вашему, Зарн в определенном смысле облегчил положение дел во флоте?» – предположил Эриксон, стремясь увести интервью подальше от этой деликатной темы. «Нет, я вовсе не имел этого в виду. Понятия «богаче» и «легче» далеко не всегда равнозначны во многих отношениях, Вновь обретенный финансовый успех только усугубил наши внутренние проблемы. Фактически, нам пришлось принимать так много различных решений, что действительно важные вопросы неизбежно терялись в общей массе. Некоторые из решений, которые я принял в спешке, считая их второстепенными, впоследствии возвращались, чтобы безжалостно преследовать меня. «Кофе, любимый!» — осведомилась Рамона, просунув голову в дверь каюты Тамбу. «Спасибо. Я могу воспользоваться перерывом». «Мы, наконец, выяснили, в чем проблема». Рамона протянула ему дымящуюся чашку и удобно устроилась в кресле рядом. «Потребовалось три раза провести полный технический осмотр корабля, но мы все-таки нашли неполадку». «И где же?» — полюбопытствовал Тамбу. В одном из блоков аварийной системы жизнеобеспечения звездолета обнаружился небольшой дефект. Нам хватило трех минут, чтобы заменить блок. Однако, если бы мы вовремя не заметили неполадки, все могло бы обернуться очень скверно. Тамбун нахмурился. Разве эта система не была опломбирована? Когда ее в последний раз проверяли? Два года назад, напомнила ему Рамона, во время предусмотренного графиком профилактического ремонта. «Значит, угроза аварии висела над нами давно?» — поморщился Тамбу. «Нет», — решительно ответила Рамона. «Дефект появился совсем недавно». «Похоже, ты уж слишком в этом уверена». «Да, и по двум причинам. Во-первых, во время того профилактического ремонта эту систему проверяли трижды. Я хорошо знаю тех членов экипажа, чьи инициалы стояли на пломбе». Они не из тех людей, которые могут сфабриковать результаты инспекции или пропустить столь явный дефект. А другая причина? Другая причина состоит в том, что постукивание началось лишь недавно. «Я так и думал», — улыбнулся Тамбу. «Знаешь, иногда я спрашиваю себя, могли бы до сих пор существовать на свете суеверия, если бы мы сами не были вынуждены их поддерживать?» «Послушай», — вдруг вспылила Рамона. «Я не хочу сказать...» что разделяет все суеверия, которые бытуют в космосе. Но постукивание по внешнему корпусу корабля как предупреждение о грозящей опасности, и это подтверждено значительным числом документов. «Путем тщательного обследования всего корабля до тех пор, пока не обнаружится какая-нибудь неисправность», подразнил ее Тамбу, «в такой сложной системе электронных блоков и механизмов Какую представляет из себя космический корабль, в любой данный момент времени детальная проверка обязательно выявит какую-нибудь неполадку. Не хочешь же ты сказать, будто искренне веришь в то, что если бы мы провели технический осмотр этой системы, скажем, неделю назад, то не нашли бы в ней дефект? Рамона сердито взглянула на него: Я знаю только то, что в пяти не связанных друг с другом случаях, когда был слышен стук, Я находилась на борту звездолета, и каждый раз при этом обнаруживалась серьезная неисправность, грозящая бедой. Этого вполне достаточно, чтобы заставить меня бросить все и немедленно провести технический осмотр, если я слышу этот стук. А тебя разве нет? Разумеется, меня бы это убедило, признался Тамбов. И все же, несмотря на то, что я разделяю со всеми эти предрассудки, определенная часть моего сознания постоянно мне напоминает, что все это нелепо. Ладно, я не думаю, что мы когда-нибудь от них избавимся. проворчала Рамона, все еще уязвленная его иронией. Давай посмотрим правде в глаза. Члены наших экипажей далеко не самые светлые умы. Коми может похвастаться род человеческий. Большинство из них не имеет никакого другого образования, кроме тех знаний и навыков, которые они получили на борту корабля. А это означает... что они со всеми остальными переняли и ряд суеверий. «Точно!» — кивнул Тамбу. «Ах да, я очень рад тому, что мы снова на ходу. Если это самая большая неприятность на борту нашего звездолета, его можно считать звездой первой величины в созвездии всего флота». «Кстати, о неприятностях на борту», — произнесла Рамона. «Были ли еще какие-нибудь сообщения по поводу того члена экипажа, который умер на борту Скорпиона. По сути, расследование уже завершено. Окончательное решение — самоубийство. «Самоубийство?» — нахмурилась Рамона. «А что сказано в донесении насчет причины?» «Космическая депрессия», — пожал плечами Тамбу. «Эгор говорит, что этот парень был на грани душевной болезни, когда нанимался к нам на службу. Возможно, он присоединился к нам из одного желания умереть», и решил свести счеты с жизнью сам, когда понял, насколько медленно идут такого рода дела у нас во флоте. Эгор, отозвалась Рамона. «Ты позволил провести расследование Эгору самому?» «Я не позволял ему», — возразил Тамбу. «Он сделал это по собственной инициативе». «А разве ты сама не поступила бы точно так же, если бы подобное случилось на твоем корабле?» «Так все-таки, ты не собираешься провести свое собственное расследование для проверки?» «А зачем?» — парировал Тамбу. «У меня нет оснований подвергать сомнению выводы Эгора. Мне казалось, что как раз ты ратовала, чтобы я больше полномочий передавал другим и перестал пытаться лично улаживать все вопросы». «Может быть, мне не стоит об этом говорить», — произнесла Рамона неуверенно. «Но ходит немало слухов. Они неблагополучной обстановки на борту Скорпиона. «Ты права. Тебе не стоило говорить об этом», — заметил Тамба Угрюма. «На борту Скорпиона действительно есть свои проблемы. Эгор сам не раз докладывал мне об этом, и меньше всего он сейчас нуждается в разного рода сплетниках, которые своими домыслами только разжигают страсти. В таком случае, наверное, мне лучше оставить свои домыслы при себе и удалиться». «Эй-эй!» Тамбу успокаивающим жестом поднял вверх руку. «Извини, я вовсе не хотел тебя обидеть. Послушай, я понимаю, что ты пытаешься мне помочь, и очень это ценю. Просто я немного на взводе, и терпеть не могу копаться во всем этом». Он указал на рабочий стол перед собой. «Ежегодные финансовые отчеты?» Рамона слегка приподняла брови. Раздражение сменилось в ней удивлением. Мне всегда казалось, что тебе доставляет удовольствие возиться с цифрами, любимый. Всему есть предел. Девяти ящиков с бумагами и дискетами слишком много даже для меня. Почему бы тебе просто не посмотреть итоговые сводки? Посетовала она. Ха, это и есть итоговые сводки. Исходные данные для них заняли бы несколько грузовых трюмов. «Ну, по крайней мере, проблема твоего свободного времени решена», заметила в шутку Рамона. «Хотя, если говорить серьезно, зачем тебе из-за этого беспокоиться? Я имею в виду, что же само то обстоятельство, что каждый капитан обязан предоставлять тебе ежегодные отчеты, может служить средством, надежно сдерживающим растраты. Причем без всякой необходимости для тебя просматривать все их полностью. Я бы за это не поручился». вздохнул Тамбу. «Рано или поздно эти люди обязательно догадались бы, что я просто собираю у себя их отчеты. Иногда. Вот, позволь мне прочесть тебе хотя бы это». Он порылся среди лежавших на столе бумаг в поисках нужного листа, нашел его, положил поверх стопки и прочитал. «Если вы добрались до этого места в нашем отчете, мы обещаем купить для вас ящик вашего любимого виски». Только сообщите, какой сорт вам приобрести». «Ах, вот оно что!» — рассмеялась Рамона. «И ты намерен принять подарок?» «Разумеется», — ухмыльнулся Тамбу. «Я обнаружил спрятанные записки подобного содержания еще в восьми других отчетах. Мне также придется разослать около дюжины кратких выговоров за намеки на мое происхождение или сексуальные предпочтения». И что ты собираешься делать со всем этим виски? Осведомилась Рамона. Ты же не пьешь ничего, кроме легкого вина. Еще один год вроде этого, и я готов буду приняться за кое-что покрепче. Но на самом деле я просто не могу принимать на борт грузы. Не говоря уже обо всем прочем. Это сразу бы выдало мое местонахождение. А посему я отдам распоряжение каждому дарителю отправить презенты на определенные корабли с извещением, что команда данного звездолета может наслаждаться подарком с моими наилучшими пожеланиями. Звучит заманчиво. А к моему кораблю это часом не относится? Надо будет проверить списки. Отозвался он с наигранной строгостью. Ты же знаешь, что я не выбираю себе любимчиков. Из того, что тебе весьма успешно удалось меня соблазнить, вовсе не следует... что ты вправе рассчитывать на какие-то особые привилегии. «Мне досталось по заслугам», — заявила она, мелодраматически понурив голову. «Возвратимся к прежней теме. Итак, шутники вроде этих были бы в состоянии тут же точно определить, читал их отчеты или нет, что могло бы ввести их в искушение подделать счета», — согласилась Рамона. «Даже если бы я полностью доверял всем и каждому, чего обо мне не скажешь, мне все равно стоило потратить время на изучение отчетов. В них содержится очень много полезной информации, если только уметь читать между срок. И какой же, например?» «Ну, тамбус взглянул на нее с украдкой. Я могу определить, как часто экипажи проводят тренировочные стрельбы по мишеням, в каком состоянии находятся корабли». какие настроения преобладают в экипажах. Погоди минуту, я не совсем тебя поняла. Каким образом ты можешь обо всем этом судить, просто взглянув на цифры? Изучая различные статьи расходов. К примеру, Если какой-нибудь корабль тратит на техническое обслуживание и запасные части меньше половины от той суммы, которая уходит на эти цели у других кораблей того же размера и срока службы, то я могу высказать вполне обоснованную догадку, что состояние его далеко от совершенства. А настроение в экипаже? Если какой-нибудь капитан выплачивает мизерное жалование своей команде и тратит мало или вообще ничего не тратит на удобство для своих подчиненных – то они, безусловно, куда меньше будут довольны своей жизнью, чем хорошо оплачиваемая команда на корабле с новой каютой для отдыха и игровым залом. «Понимаю», — заметила Рамона задумчиво. «Может быть, мне следует еще раз взглянуть на свои собственные отчеты?» «Я не уверен, принесет ли тебе это какую-нибудь пользу, если у тебя нет возможности сравнить их с другими подобными отчетами. Впрочем, ты можешь связаться с парой-тройкой других капитанов, и попросить у них копии. «Да, это единственное, что я могу сделать», Рамона кивнула головой. «Ты поневоле вызвал у меня любопытство». О том, чтобы Тамбу просто передал ей копии отчетов, предназначенных для него, даже речи не заходило. Ежегодные отчеты являлись строго конфиденциальными документами, доступ к которым имели только Тамбу, и каждый конкретный капитан. Помимо проверки состояния дел на отдельных кораблях, я использую отчеты для поиска новых идей. Например, во флоте есть один корабль, который выявил значительную экономию средств, выделяемых на еду, предоставив местным службам питания с поверхности планет право открыть свое представительство прямо на борту. Приготовление пищи и составление меню становятся обязанностью соответствующих служб, а члены экипажа покупают еду в кафетерии. «Интересно, и что, это приносит выгоду?» «Я еще не проверил до конца», — ответил Тамбу. «Хотя их расходы на питание сократились, но им приходится выплачивать повышенное жалование команде, чтобы возместить стоимость еды. Вполне возможно, что экономия окажется мнимой». «Пожалуй...» «Я могу теперь понять, в чем тут сложность», — заметила Рамона. «О, это далеко не самое сложное», — отозвался Тамбу простодушно. «Настоящие трудности возникают, когда пытаешься с помощью отчетов найти ответы на ряд вопросов количественного характера, не выраженных в явной форме. Похоже, что ты пускаешь мне пыль в глаза». «Ты права. И тем не менее, это так». «У меня есть чем ответить на твой блеф», — произнесла она тоном вызова. Приведи мне пример вопросов, не выраженных в количественной форме». «Или как ты там это назвал?» «Охотно. Помнишь тот пункт в повестке дня собрания капитанов на следующий год о необходимости пересмотра существующей системы распределения фондов?» «Я ознакомилась с повесткой дня, но не читала ее внимательно». «Да и зачем? Тебе следовало бы на нее взглянуть». Дебаты по этому пункту обещают стать одними из самых жарких. Большинство капитанов определенно настроены на крупный скандал. Может быть, меня сбивает с толку терминология? К чему ты клонишь? Только без всех этих бухгалтерских определений. Выражаясь простым языком, те планеты, которые заключили с нами договор на услуги, вносят свои деньги в один большой общий резервный фонд. Из этого фонда денежные средства распределяются между отдельными кораблями, входящими в состав флота, — пояснил Тамбу. Вопрос, который предполагается поднять на собрании, — это как на справедливой основе решить, какому кораблю и какую сумму выделить. Если не учитывать того, что все обычно приходят в возбуждение, когда дело касается денег, в чем, собственно, состоит проблема, — произнесла Рамона Зевнув. «Я имею в виду, сколькими разными способами ты можешь поделить пирог. Их очень много. Вся беда в том, что в каждом таком делении есть свои теневые стороны. Говоря это, он поднялся с места, стал расхаживать по комнате и сам того не замечая вошел в роль лектора. Мы не можем просто установить определенную сумму для каждого корабля. Некоторые из наших звездолетов в два раза превышают по размеру остальные, и требует большей численности экипажа и более высоких эксплуатационных расходов. Аналогично, мы не можем выделить определенную сумму каждому отдельному члену экипажа или капитану. На небольшом корабле каждому члену команды приходится совмещать несколько обязанностей. Должны ли мы платить человеку, являющемуся одновременно навигатором и стрелком, столько же, сколько и простому стрелку? «Или должен ли капитан крейсера с экипажем из пяти человек получать такое же жалование, что и капитан дредноута с экипажем из сорока человек?» — подхватила Рамона. «Вот именно», — Тамбу кивнул. «Кроме того, необходимо учитывать стаж. Может ли человек, прослуживший на корабле пять лет, довольствоваться той же платой, что и другой, равной ему по рангу, который только что поступил на службу? Это было бы не совсем справедливо». Я пока не пришел к главному. Есть еще такой вопрос, как зона патрулирования каждого отдельно взятого корабля. Если мы имеем два корабля одинаковых размеров и с равным количеством членов экипажа на борту, один из которых патрулирует 8 планет, а другой 20, следует ли нам выделять им одинаковые суммы? Конечно, тут уже приходится учитывать текущие валютные курсы и цены на продовольствие и запасные части на различных планетах. «Довольно!» – воскликнула Рамона. «Окей, я уже представляю себе картину. В этом болоте можно увязнуть по уши. Но какое все это имеет отношение к финансовым отчетам? За время, оставшееся до собрания, я обязан составить какой-то план. Если у меня в голове не будет твердого решения по этому пункту повестки дня до обсуждения, дискуссия грозит перерасти в обыкновенную перепалку». Он с равнодушным видом ткнул пальцем в груду бумаг. лежавших на столе. Копаясь во всем этом хламе, я пытаюсь составить общую схему наших расходов на каждый корабль и на каждого человека. Потом я намереваюсь еще раз просмотреть данные, чтобы установить некоторые переменные факторы. Например, такие как границы зон патрулирования. После этого, надеюсь, мне удастся в общих чертах выработать предложение, которое удовлетворит всех или не удовлетворит. но ну, по крайней мере, в равной степени. Рамона поднялась с кресла и лениво потянулась. «Думаю, что на этот раз я сделаю то же самое, что обычно делают все остальные». «И что же именно?» – осведомился Тамбу. «Я предоставлю тебе возможность дойти до всего своим умом. Поспорю с тобой немного, а потом соглашусь с любым твоим предложением. Нам обоим нет никакого смысла терять из-за этого сон». «Уж не хочешь ли ты провести свое собственное расследование?» чтобы проверить мои выводы. Тамбу комично приоткрыл рот, изображая на лице крайний ужас. В ответ она показала ему язык. Если бы я даже имела доступ к тем данным, которые получаешь ты, чего на самом деле нет. Я не знала бы, что мне с ними делать. А если бы и знала, то у меня все равно не хватило бы на это времени. Тамбу резко вскинул голову, словно не веря собственным ушам. «Не могла бы ли ты повторить свою последнюю фразу? Я что-то не улавливаю в ней сути». «Говоря простым языком», — фыркнул Рамона, имитируя его прежний лекторский стиль, «у меня хватает забот по управлению моим кораблем. Руководить флотом — твоя обязанность. Вот ты сам этим и занимайся. А теперь пока». Тамбура смеялся и махнул рукой ей вслед. Но едва она ушла, улыбка исчезла с его лица. Рамона шутила, но по сути она была права. В таком запутанном деле все зависело только от него. Не то чтобы капитаны не были в этом заинтересованы или им не хватало ума, просто ни один другой человек во всем флоте не обладал достаточно широким кругозором и опытом, столь необходимым для решения возникающих проблем. Ведь Рамона... знала гораздо больше о сложностях, связанных с управлением флотом, чем дала понять за время их разговора. Для Тамбу было совершенно очевидно, что она умышленно представилась наивной в ответ на его показную браваду и тем самым дала ему возможность высказать вслух, интересующие его вещи. И тем не менее, даже она не могла непосредственно помогать ему в работе. Ей, как и всем капитанам, недоставало детальных сравнительных данных, к которым в настоящий момент имел доступ лишь он один. То обстоятельство, что капитаны из взаимной ревности скрывали друг от друга информацию, невольно делало его единственной координирующей инстанцией. Вздохнув, он уже снова повернулся к столу. Но тут в глаза ему бросился огонек на командном пульте. Сигнал был золотистого цвета и, следовательно, не нес в себе ничего особенно важного или срочного. Но он был рад ответить на вызов. Все что угодно, лишь бы задержать возвращение к отчетам. Изображение пустого кресла, появившегося на экране, вызвало улыбку у Тамбу, когда он склонился к микрофону. «Тамбу на связи», — объявил он, из-за осторожности изменив свой голос. На экране возник черный Джек, спешивший на свое место без рубашки и чуть ли не подпрыгивающий на ходу, пытаясь натянуть на себя брюки. «Прошу прощения, босс», — произнес он, извиняясь. «Я не ожидал, что вы ответите так быстро!» «Сегодня у меня был скучный день», — пояснил Тамбу сухо. «Что там у вас стряслось?» «Может быть, в этом нет ничего существенного?» — ответил Черный Джек уклончиво. «Но когда мы совершили посадку здесь, на трепеге, я получил кое-какие сведения, которые, как мне кажется, могли бы вас заинтересовать». «И в чем же дело?» — осведомился Тамбу нетерпеливо. Похоже, что здесь наблюдается повышенный спрос на орудия большой мощности, вроде тех, что мы используем на наших кораблях. Очень любопытно, нахмурился Тамбу. Есть ли какие-нибудь слухи относительно того, кто их приобретает? Насколько мне удалось выяснить, несколько крупных партий были проданы на целый ряд планет. Странно. Тамбу поджал губы. И каких же? У меня есть список. Некоторые из них принадлежат к числу заключивших с нами договор, но большая часть — нет. «Ах, вот оно что!» — промолвил Тамбу, вздохнув. «Я предполагал, что рано или поздно это должно случиться». «Что именно?» «Планеты постепенно вооружаются», — объяснил Тамбу. «Хотя какую пользу они рассчитывают получить от применения орудий поверхностного базирования против кораблей на орбите, не понимаю». «Вооружаются?» «Против кого?» «Возможно, против пиратов», — улыбнулся Тамбу. «Но, скорее всего, против нас. Вам известно, что в свое время мы уже нанесли удары по нескольким планетам». «Но это же нелепо», — запротестовал Черный Джек. Орудия поверхностного базирования не могут нас остановить, если мы решим нанести удар. «Вы это знаете. Я это знаю. Но планеты, по-видимому, не отдают себе в этом отчета. Впрочем, ведь это их деньги. Вы собираетесь привести флот в состояние боевой готовности? Зачем их беспокоить?» Тамбузевнул. Любые из моих кораблей, который окажется неспособным отразить атаку с базы на поверхности планеты, заслуживает своей участи. Но если установить батарею рядом с космопортом, то можно уничтожить челночный корабль, — осторожно заметил Черный Джек. «Пожалуй, вы правы. Ладно, передайте мне список, а я извещу остальных». Он быстро записал название планет под диктовку Черного Джека. Список оказался на удивление длинным и включал в себя до 20 планет, и все же оснований для тревоги пока не было. Хорошо, я сделаю все от меня зависящее, чтобы предупредить флот. Теперь, раз уж вы оказались на трепеке, задержитесь там еще на пару дней и проверьте, не удастся ли вам выяснить еще что-либо дополнительное. Есть, босс! Какими будут ваши распоряжения относительно каждой из указанных в списке планет? Не знаю. «Я полагаю, вам стоит попробовать связаться с ними с орбиты и подождать, что вам ответит. Если они поднимут шум, оставьте их в покое и возьмите курс на другую планету». «То есть мы должны отступить», — осведомился Черный Джек. Тамбу улыбнулся, заметив разочарование в голосе капитана. «Нам уже и так достаточно часто приходится сражаться». «Нет никакого смысла нарываться на неприятности». «Но вы же сами сказали, что нам не составит труда уничтожить любое орудие поверхностного базирования», возразил Черный Джек. «Есть огромное количество планет во вселенной Черный Джек. Зачем нам рисковать звездолетом в бессмысленной схватке? С каким бы преимуществом она ни происходила, когда существует так много других планет, которые вообще не станут обороняться». «А если по нашему кораблю откроют огонь?» – настаивал Черный Джек. «Если в вас начнут стрелять, вы, конечно, имеете полное право защищаться. Но ни при каких обстоятельствах ни один из моих кораблей не должен открывать огонь первым. Вы поняли?» «Да», – сердито отозвался Черный Джек. «Вот и славно. Конец связи». В течение нескольких минут после окончания передачи он задумчиво смотрел на экран. Его приказания Черному Джеку были довольно расплывчатыми и слабо обоснованными. Ему придется найти время для выработки более точных формулировок, прежде чем распространить приказ среди личного состава флота. Впрочем, это могло и подождать. Он отложил лист со списком планет и сел за рабочий стол. В первую очередь было необходимо, не откладывая разобраться с отчетами. Он уже и так достаточно долго уклонялся от дел, даже слишком долго. Долг перед флотом обязывал его более тщательно определять свои приоритеты. «Хотя в то время я еще полностью не осознавал, что происходит, но это было началом деятельности оборонительного альянса. Мне и в голову не могло прийти, что они установят орудия на космических кораблях, а тем более, что они намерены совместными усилиями выступить против нас». «Должно быть, это явилось для вас весьма неприятным сюрпризом», — заметил со смешкой Эриксон. На минуту воцарилась тишина, прежде чем из динамика раздался ответ». «Я потерял пять кораблей в первый же день, когда оборонительный альянс начал функционировать в качестве единого целого. Я не вижу в этом ничего смешного». «Извините», — пробормотал репортер, сильно смутившись. «Я не знал. Я вовсе не хотел делать из этого предмет для шуток». «Вы не единственный, кто об этом не знает», — вздохнул Тамбу. «Видите ли, мистер Эриксон?» Контр удар со стороны Альянса последовал раньше, чем я успел передать предупреждение флоту. «Значит, когда корабли Альянса предприняли атаку, ваши корабли оказались к этому совершенно неподготовленными?» Закончил за него Эриксон мягко. «Я могу понять, почему вы вините себя за случившееся?» «Мне никогда не доставляло удовольствия терять свои корабли. Но я не чувствую особой вины». Корабли, о которых идет речь, были военными, и им следовало быть готовыми к осложнениям. Они потерпели поражение потому, что годы пассивного сопротивления ослабили их бдительность. «Но если бы вы предупредили их заранее, все могло бы сложиться иначе», — настаивал Эриксон. «Вероятно», — вынужден был признать Тамбу, — «и все же это не совсем так. Вспомните». что то предупреждение, которое я собирался им передать, было направлено против установок на поверхности планет, а не против вооруженных кораблей. Среди всего прочего я забыл упомянуть о том, что корабль «Черного Джека» был одним из тех, которые мы потеряли в тот первый день. А он... уже был предупрежден. Что же случилось? Он был застигнут врасплох? Опять-таки, я отвечу вам. И да... И нет. Он заметил вооруженный корабль поблизости, но не ожидал, что его атакуют. К слову сказать, он как раз был на экране, обращаясь ко мне за инструкциями, когда корабль Альянса открыл по нему огонь. «Знаете, это воспоминание оставляет вас на удивление равнодушным. Вот как?» «Странный упрек со стороны человека, который только что приходил в ужас» от инцидента Назарни. Оба примера свидетельствуют о полном пренебрежении к человеческой жизни. «М -м, допустим, согласился Тамбу без малейшего оттенка враждебности в тоне. Но вы должны попытаться взглянуть на вещи с моей точки зрения, мистер Эриксон. На всем протяжении моей карьеры я терял корабли, людей, я терял близких друзей. Я остро переживаю это, но из чувства самосохранения обязан сдерживать свои эмоции. Иначе я бы просто лишился рассудка». На сей раз Эриксон предпочел воздержаться от комментариев. «Итак, угроза со стороны Альянса стала ощутимой с первого же дня его существования?» – произнес он. «Говоря так, вылестите Альянсу. Оборонительный Альянс никогда не представлял серьезной угрозы для моего флота. Ни тогда, ни теперь». «Но ведь вы сами только что сказали, что они уничтожили пять ваших звездолетов». «Пять из почти двухсот», — подчеркнул Тамбу. «Я также должен признать, что с тех пор им удалось уничтожить еще несколько наших кораблей, как, впрочем, и нам вывести из строя часть их состава. Я склонен приписывать их победы, скорее, недостатками моих собственных капитанов». чем какими-то особыми качествами или выдающимися способностями противоборствующих сторон. Извините за вопрос, но не кажется ли вам такое утверждение несколько самонадеянным? Разве можно считать проявлением самонадеянности откровенное признание слабостей моего флота? Осведомился Тамбу простодушно. Если бы я захотел перед вами похвастать, то заявил бы... что для уничтожения хотя бы одного из моих кораблей требуется опытный специалист в области тактики или первоклассная команда. Правда же состоит в том, что на практике эта задача достаточно легко осуществима, если при этом приходится иметь дело со склонным к опрометчивым поступкам капитаном, который... К тому же не подчиняется приказам. «Мне казалось, что все ваши капитаны в точности следуют вашим приказам», вставил Эриксон нерешительно. «Я никогда этого не утверждал, мистер Эриксон», внес ясность Тамбук. «В сущности, я уже привел вам несколько примеров обратного. Мои капитаны – обычные люди, и следуют устраивающим их приказам гораздо более строго, чем тем, с которыми они не согласны. Значит, вам приходилось отдавать приказы, которые не пользовались популярностью во флоте? Да, приходилось. Приказы, которые были крайне непопулярными... Амбу бросил гневный взгляд на экран пульта в сильном раздражении, постукивая себя пальцами по бедру. «Я бы попросил всех капитанов немедленно сесть!» — распорядился он тоном, не допускавшим возражений. Постепенно скопление фигур на экране поредело. Капитаны поодиночке возвращались на свои места, подавив нарастающее в них возмущение. Тамбу с нетерпением ждал, пока все не уселись в свои кресла. «И опустите ваши руки!» — добавил он с угрозой в голосе. «Очень хорошо. Я заявляю вам следующее и не буду повторяться». Это собрание стало слишком многолюдным, чтобы соблюдать хоть какие-то демократические процедуры. Учитывая, что в этом помещении вас собралось почти две сотни, я не в состоянии даже всех увидеть, а тем более предоставить каждому слово для выступления. Он сделал паузу, чтобы облизнуть пересохшие губы. Кроме того... Даже если бы у меня была возможность, простой подсчет времени показывает, что при таком большом числе присутствующих далеко не все желающие смогут получить право высказаться. Тамбу мысленно скрестил указательный и средний пальцы. Итак, вот мое решение, объявил он, по ходу дискуссии я не стану предоставлять слово ораторам с места. Вместо этого я сам буду вызывать отдельных капитанов, которые, на мой взгляд, наиболее полно выражают те мнения, которые мне уже доводилось слышать в устной форме за последние несколько месяцев, и дам им возможность высказаться от имени всего флота. Глухой ропот недовольства пронесся среди собравшихся. «Если вас вызвали и вы считаете, что вам нечего сказать или кто-либо другой может сделать это лучше вас...» Продолжал он, не обращая внимания на протесты. «Вы можете уступить право голоса любому оратору по вашему выбору. Однако никакого самовольного вмешательства в ход дискуссии или бурного проявления эмоций я не потерплю». «Надеюсь...» «Я высказался ясно?» Он видел перед собой целое море гневных глаз, уставившихся в его сторону с экрана. Однако ни один из присутствовавших не решился открыто бросить ему вызов. «Отлично!» — произнес он, кивнув. «Первым слово предоставляется «ПП». «Капитану Ворона. П.П. Если бы вы были единственным оратором, выступающим от лица всего флота, как бы вы охарактеризовали существующую точку зрения на оборонительный альянс?» С маленький капитан медленно поднялся с места, пытаясь собраться с мыслями. Глаза его были опущены, а лоб изборожден морщинами. Собравшиеся терпеливо молчали, ожидая, пока он начнет свою речь. «Оборонительный альянс является помехой для нас», — наконец выговорил ПП с трудом. «Мы столкнулись с целой группой кораблей, которые не занимаются ничем, ничем, кроме того, как стараются отогнать нас от тех планет, которые мы призваны защищать». Это плохо сказывается на бизнесе как мы собираемся дальше нести свою службу, если нам постоянно приходится выслеживать на экранах корабли альянса а тамбу щел нужным вмешаться извините меня за то, что перебиваю вас пп но я бы хотел спросить сколько планет вы патрулировали до того как оборонительный альянс начал свои боевые операции. — По-моему, двенадцать, — ответил П.П. — Судя по вашим отчетам, десять. — А сколько теперь? — Пятнадцать, — признался П.П. — Значит, по крайней мере, в вашем случае, ваш бизнес не только не сократился, но, напротив, расширился с возникновением альянса. П.П. густо покраснел. «Вы просили меня высказываться от имени всего флота, а не только моего корабля», — возразил он. «Совершенно верно», — улыбнулся Тамбу. «Продолжайте». «Что для нас хуже всего?» — пояснил П.П., повышая голос. «Так это недовольство среди наших собственных экипажей. Вот уже много лет мы твердим им «практикуйтесь с вашими орудиями». «Будьте готовы к сражению!» «Сейчас, когда в первый раз у нас есть с кем сражаться, мы вдруг заявляем им, покиньте ваш пост, откажитесь от борьбы!» «Наши команды уже не знают, что и думать. Они в полном смятении. Кто они на самом деле? Войны или дезертиры, а?» «Мы не можем и дальше требовать от них быть и тем, и другим одновременно!» «Когда ПП сел на свое место...» Раздались отдельные аплодисменты и одобрительный шепот. Тамбу поджал губы и нахмурился, наблюдая за аудиторией, затем нагнулся к микрофону. Благодарю вас, ПП. Однако, прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, нам следует определиться с терминами. Что это за оборонительный альянс, который доставляет нам столько беспокойства? хотя ряд фактов известен большинству присутствующих здесь. Позвольте мне отнять у вас несколько минут и обобщить поступившую ко мне информацию, чтобы все мы могли опираться на одинаковые факты». Послышались тяжелые вздохи, собравшиеся заерзали в креслах, но Тамбу все пропустил мимо ушей. Несмотря на неуклюжую форму изложения, ПП слегка приукрасил реальное положение дел. излагая жалобы со стороны флота. Тамбу решил потянуть время, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Он начал самым монотонным голосом, на какой только был способен. Оборонительный альянс представляет собой объединение, состоящее из почти 40 кораблей, предоставленных различными планетами, с целью формирования космических сил правопорядка. В этом отношении они ничем не отличаются от наших собственных сил. В ответ послышался неодобрительный гул. «Однако есть и множество отличительных признаков, разделяющих оба флота», — добавил он поспешно. «Самый очевидный из них — это субординация на борту каждого отдельно взятого звездолета. Как вам известно, многие из наших кораблей добровольно присоединились к флоту». полностью сохранив при этом прежний состав экипажей. Капитаны и члены его команды привыкли работать вместе, и любые замены производятся только капитаном. Толпа на экране беспокойно зашевелилась, явно утомленная его речью. «В противоположность этому...» — продолжал Тамбук. «Оборонительный Альянс включает в себя корабли и экипажи, пожертвованные для этой цели различными планетами. Их капитаны подчиняются Верховному Командованию Альянса». группе, которая функционирует независимо от какой-либо конкретной планеты, он сделал паузу, чтобы особо выделить следующий пункт. Это означает, что капитан и члены команды любого из кораблей альянса не связаны друг с другом единством происхождения и точно так же, Они не обязательно должны быть согласны между собой в отношении методов, принципов и тактической стороны их деятельности. Я лично считаю, это самым крупным просчетом в их организационной структуре. Теперь на лицах слушателей отражался неподдельный интерес. Чтобы акцентрировать на этом внимание, рассмотрим, как осуществляется управление кораблями, входящими в состав противоборствующих сил. В пределах нашего флота каждый корабль и капитан обладают определенной долей автономии, пока их действия не выходят за рамки установленных общих директив. В то же время Верховное командование Альянса утвердило жесткую систему правил, а равно кодекс поведения, которым обязаны в точности следовать каждый корабль, капитан и член экипажа. Мне уже довелось видеть их копии, И я могу сказать только, что если бы я попытался заставить присутствующих здесь капитанов придерживаться этих правил, это перевело бы к вооруженному мятежу. У верховного командования есть лишь один реальный способ добиться их выполнения. Укомплектовать экипажа своих звездолетов святыми или ангелами. Ответом ему послужил дружный смех, и там бы начал успокаиваться. В остальном, между нами нет большой разницы. Финансирование их флота осуществляется за счет сборов с планет, участниц альянса, и суммы их не слишком отличаются от тех, которые выплачивают нам наши сторонники. Кроме того, в своем стремлении создать единые и неделимые вооруженные силы любой из их кораблей, порывает все обязательства, связывающие его с родной планетой. В результате, как и наш флот, оборонительный альянс отвечает лишь за себя. а не за какую-нибудь отдельно взятую планету или систему. Тамбу еще раз окинул взглядом лица капитанов на экране и нашел их гораздо более спокойными и уравновешенными, чем в самом начале своей речи. Теперь, когда мы все понимаем, о чем идет разговор, давайте продолжим прение. Ковбой, у вас есть что-либо добавить к тому, о чем уже говорил ПП? Тамбу предполагал, что ковбой будет застигнут врасплох, и станет путаться в словах, пытаясь вспомнить суть доводов ПП. Но долговязый капитан сразу же вскочил с места и пустился в комментарии. «То, что сказал босс, подводит итог тому, что мы все и так уже знаем», — заявил он. «Мы можем разбить на голову корабли Альянса. Так чего же мы тянем? Раз уж мы все здесь собрались, я думаю...» что нам следует выделить немного времени сверхустановленной программой и заняться охотой. Я не знаю, сколько там, на небесах, осталось места для святых и ангелов, но держу пари, что мы быстро заполним его до отказа. Толпа зааплодировала ковбою, а Тамбу стиснул зубы и вытер лоб от пота. Вот чего стоили его усилия замедлить ход собрания. «Если я правильно понял вашу логику, Ковбой», — заметил он сухо, «вы считаете, что коль скоро мы в состоянии атаковать флот Альянса и уничтожить его, из за этого автоматически следует, что так мы и должны поступить, верно?» «Ну да», — пробормотал в ответ Ковбой, запинаясь. «По-моему, как раз об этом я и говорю». «Ясно», — Тамбу улыбнулся. Тогда зачем нам ограничиваться одним только оборонительным альянсом? Наш флот обладает достаточной мощью, чтобы полностью уничтожить любую планету или систему во всей вселенной. После того, как мы покончим с флотом альянса, почему бы нам не начать атаковать планеты одну за другой? Это вполне в наших силах, так что же может нас остановить? «Вы хотите надо мной подшутить», — заявил Ковбой. Гордо выпрямившись, Мы должны защищать планеты, а не нападать на них это наша обязанность. Прошу прощения, отозвался Тамбу язвительным тоном. Наверное, просто мне это вылетело из головы. Я сам составил текст договора, который мы предлагаем планетам. Но, по-видимому, забыл важную часть этого соглашения. Не могли бы вы освежить мою память, а именно. «В каком месте данного договора говорится о том, что преследование и уничтожение кораблей Альянса входит в круг наших обязанностей?» Ковбой неловко потупил взор. «Мы... мы призваны бороться с пиратами». «Стало быть, вы утверждаете, что оборонительный Альянс в действительности является всего лишь кучкой пиратов?» Продолжал Тамбуню Малима. «Раньше мне никто об этом не докладывал. Это меняет дело». Скажите мне, однако, какие коммерческие корабли были ими атакованы. Мне необходима соответствующая информация для моих записей». Ковбой, не поднимая глаз, молча покачал головой. «Понятно», — произнес Тамбу наконец. «Благодарю вас за ваши замечания, ковбой. Рацо, вы хотите что-либо добавить к данной дискуссии?» Он из осторожности использовал имя, под которым Ромона была известна во флоте, но ее ответ оказался для него совершенно неожиданным. «Я уступаю право голоса капитану Эгору", объявила она, не вставая с места. Среди собравшихся капитанов пробежал ропот удивления. До сих пор Эгор еще ни разу не выступал на собраниях капитанов. «Очень хорошо», — с трудом проговорил Тамбу, придя в себя. Эгор, Великан не спеша поднялся со своего кресла и прежде чем заговорить, окинул помещение внимательным взглядом. Тамбо пытался разглядеть на экране выражение лица своего старого приятеля, но это ему не удалось. Он мог утверждать с уверенностью лишь то, что Эгор выглядел заметно постаревшим. «Я не такой хороший оратор, как большинство из вас», — начал он нерешительно. «Но есть одно обстоятельство, о котором я считаю своим долгом вам сообщить, и которое затрагивает всех присутствующих». Он сделал короткую паузу, слегка нахмурился, как бы подбирая нужные слова. «Многие из вас знают Уайти», — произнес он наконец. «Она служила капитаном на Вороне еще до ПП». Мы с нею были давно знакомы и продолжали поддерживать друг с другом связь после того, как она оставила флот и поселилась на Элеи. Я выяснил, что... ну, словом, ее больше нет в живых. На мгновение воцарилась полная тишина. после чего все вокруг заговорили в один голос. П.П. с бледным, осунувшимся лицом вскочил со своего места, пытаясь спросить о чем-то Эгора, но его слова потонули в общем шуме. Несмотря на то, что Тамбу сам был глубоко потрясен известием о смерти Уайти, Внезапное подозрение взбудоражило его ум. Почему Эгор не сообщил ему об этом раньше? И, что было еще важнее, почему он предпочел сказать об этом именно сейчас, на собрании? Эгор тем временем поднял руки вверх, призывая к тишине. Постепенно все остальные разговоры утихли, и капитаны обернулись к нему, готовые выслушать. «Самым главным тут является не сам факт», — продолжал он, — «что Уайти мертва, а скорее то, как именно это случилось. Ее убили люди из оборонительного альянса». Один из кораблей Альянса объявился на LA, и кто-то из местных жителей сообщил его команде, что Уайти в прошлом служила у нас во флоте. Они направились к ней домой, силой выволокли ее на улицу и там повесили. Не было ни формального ареста со стороны властей LA, ни судебного процесса, ничего. «Просто петля линча! Петля линча, которую оборонительный альянс уготовил для каждого из нас!» Тамбун нахмурился при виде бурного негодования, охватившего всех капитанов. Однако Эгор еще не закончил. «Откуда мне все это известно?» — выкрикнул он в ответ на один из многочисленных вопросов. раздавшихся с мест. «Я могу сказать вам откуда. Скорпион был там. Мы сами в то время были на Эллеи». Его слова подействовали на разбушевавшуюся толпу, словно ушат воды вылитый в пылающий костер. Все взоры были устремлены на Эгора, когда он повернулся к экрану. «Скорпион» находился на орбите Л.А., когда туда прибыл корабль Альянса. Объявил он ледяным тоном. «Согласно полученным приказам, мы покинули свой пост, отказавшись от сражения. Позже мы вновь вернулись туда и узнали о том, что случилось с Уайти». Эгр снова повернулся лицом к капитанам и неумышленно оказался спиной к экрану. «И теперь, когда мы собрались все вместе, — произнес он мрачно, — я бы хотел поставить перед всеми присутствующими здесь один единственный вопрос. Что мы собираемся предпринять в этой связи? Долго ли мы еще будем позволять оборонительному альянсу вытеснять нас с наших позиций?» прежде чем нанесем им ответ на удар. В ответ на его призыв со всех сторон раздались гневные выкрики. Тамбус стиснул зубы. Эгор неожиданно проявил талант по части разжигания страстей. Возбуждение, охватившее капитанов, казалось вот-вот хлынить через край, что могло самым пагубным образом сказаться на флоте, и Тамбу следовало вмешаться, если он хотел сохранить контроль над ходом собрания. «Порядок!» — рявкнул он. «Порядок!» «Или я сию же минуту закрываю собрание!» «Порядок!» Капитаны против воли подчинились и один за другим вернулись на свои места. Однако их лица, прикованные к экрану, были полны напряженного ожидания. Тамбу понимал, что им с трудом удавалось сдерживать свои эмоции, и потому тщательно взвесил каждое свое слово». Эгор, произнес он после того, как шум стих, — «я могу сказать только, что разделяю вашу скорбь, так же, как я, я уверен, и все остальные капитаны». Уайти любили и уважали все, кто ее знал, и как капитана, и как друга. Он остановился и глубоко вздохнул, прежде чем продолжить. Вместе с тем, добавил он более резким тоном. «Как председатель собрания я должен заметить, что то, о чем вы нам только что сообщили, не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу». Собравшиеся, тотчас насторожились, однако он упорно продолжал. «Уайти больше не состояла во флоте и, следовательно, находилась вне сферы нашей защиты. Я лично предлагал ей поселиться в месте, где бы никто не знал о ее прошлом, но она отказалась». Вместо этого она предпочла жить среди людей, которым было известно, что она когда-то была капитаном нашего флота. Она понимала всю степень риска, но все равно настаивала на своем решении. Тот факт, что это привело к ее трагедии, никак не связан с директивами или решениями, принимаемыми во флоте. Наблюдая, как собравшиеся в помещении уставились на него с экрана, он отметил, что ни один из них не проявлял видимых признаков недовольства. «Итак», — заключил Тамбу, — «если вы закончили...» «Я еще не закончил!» — крикнул Эгор. «Очень хорошо», — вздохнул Тамбу. «Продолжайте». «Раз уж вы желаете говорить только о флоте...» разнес Эгор сердито сверкнув глазами. «Ладно. Давайте оставим в покое Уайти и перейдем к Скорпиону и другим кораблям вроде него, которые обязаны следовать вашим приказам. Мы отступили от Элей при первом же появлении корабля Альянса и не сделали при этом ни единого выстрела в соответствии с вашими распоряжениями». Выступая от своего имени, от имени моей команды и всего флота, я хочу знать, почему я бы мог примириться с отказом от преследования звездолетов Альянса. Но зачем нам бежать с поля боя? Когда вы покинули ЛАИ? «Оставались ли еще планеты, которые никем не патрулировались?» — спросил Тамбу. «Конечно!» — кивнул в ответ Эгор. «При таком большом количестве обитаемых планет и таком малом числе кораблей обязательно найдутся планеты, которые никем не охраняются. Тогда я задам вам один вопрос от своего имени. Вы спрашиваете, зачем вам нужно было бежать с поля боя?» А я же хочу спросить в ответ. А зачем вам, собственно говоря, сражаться? Чтобы защитить планету? Альянс не станет на нее нападать. Чтобы защитить самих себя? До сих пор они еще ни разу не открывали огонь по вашему кораблю. Чтобы сохранить доходы от планеты? Стоит ли из-за этого беспокоиться, когда существует так много других планет, которые... способные возместить потери. Тамбу откинулся на спинку кресла и вздохнул. В конечном итоге, Эгор, все сводится к тому, что вы рветесь в бой из-за вашей неуемной гордости. Вы вообще не склонны отступать. Никогда, ни в чем и нигде. Это и есть гордость. А теперь ответьте мне, неужели вам кажется оправданным ставить под удар не только вашу собственную жизнь, но и жизнь членов вашего экипажа, И ваш звездолет в придачу, ввязываясь в сражение, которого вполне можно было бы избежать. Является ли такого рода гордость достойной вас? Эггар густо покраснел и сел на место. Он все еще кипел негодованием, но был не в состоянии что-либо возразить. Благодарю вас, капитан. Ну а сейчас мне бы хотелось услышать о... Я чую крысу! Эту миниатюрную фигурку, взобравшуюся на кресло в самой середине аудитории, просто невозможно было спутать ни с кем другим. «Вот уж никогда бы не подумал, что увижу вас, скочившего на кресло, чтобы спрятаться от крысы», заметил тамбу, пытаясь обратить все в шутку. «Садитесь, Эйси». «У меня к вам вопрос», — отозвалась она вызывающим тоном. Я уже говорил вам, что не потерплю никаких вспышек эмоций или вмешательства. В ход дискуссии. И мое намерение твердо. Сейчас же сядьте, AC. Эйси заколебалась, но все-таки опустилась на свое место. Благодарю вас. Теперь ваша очередь, Джелли. Вы хотите что-нибудь сказать в данный момент? старик приподнялся со своего кресла я лучше уступлю право голоса мисс эй объявил он по аудитории пробежал довольный смешок и тамбу понял что его обошли очень хорошо произнес он вежливо пытаясь сохранить достоинство эйси если не ошибаюсь у вас имелись какие то замечания «У меня есть одно замечание и один вопрос. Первое заключается в том, что нас всех водили за нас, Водили за нас, дурачили и в конце концов загнали в угол. Более того, сделал это никто иной, как наш собственный обожаемый председатель!» Она обвиняющим жестом указала пальцем на экран, и взоры всех присутствующих обратились в ее сторону. «Не в обиду вам будет сказано, босс!» продолжала она громко. Но я присутствовала на многих подобных собраниях и хорошо знаю ваш стиль. Если это свободная дискуссия, тогда я Микки Маус. Вы действуете на этом собрании по принципу «разделяй и властвуй», в чем сами признались собравшимся, осуществляя контроль за тем, кому предоставить слово и в каком порядке. Вы сами выбираете, какие аргументы хотите услышать и когда. Затем... Запретив всем остальным вмешиваться в ход прений, вы используете свое положение председателя, чтобы своими вопросами или замечаниями перебивать ораторов так часто, как вам заблагорассудится. Вы одновременно и принимаете наши доводы, и не оставляете от них камня на камне. Это далеко от ваших обычных методов руководства, но именно так вы сейчас поступаете. Она остановилась, чтобы перевести дух. «Продолжайте». подбодрил ее Тамбу, которого невольно позабавила точность наблюдений AC. «Ну так вот, я сидела здесь, пытаясь понять, зачем вы все это делаете, и пришла к единственно возможному выводу. Вы уже приняли определенное решение по поводу оборонительного альянса. Более того, вы не думаете, что ваше решение будет пользоваться особой популярностью среди капитанов». И потому, вместо того, чтобы просто взять слово и откровенно в этом признаться, вы затеяли с нами игру в кошки-мышки. Я полагаю, что таким образом вы надеетесь по ходу прений навязать собранию вашу точку зрения, но так, чтобы нам при этом казалось, будто инициатива решения исходила от нас. Она сделала паузу, облизнула губы и продолжила, слегка опустив плечи. Я не знаю... Возможно, все мои заключения ошибочны, однако я не вижу другого объяснения происходящему. Если я не права, то прошу прощения. Эйси гордо вскинула голову, ее глаза словно впились в него с экрана. Но если я права, то думаю, что выражу общее мнение, спросив, не могли бы вы отбросить всю эту чушь и прямо сказать нам, Что у вас на уме? Вы бы избавили всех от пустой траты времени и лишнего волнения, проявив элементарную честность по отношению к нам. Вероятно, нам это придется не по вкусу, но вам незачем обращаться с нами, словно с малыми детьми». Она снова села на свое место, а Тамбу поморщился, заметив, как все собравшиеся устремили взгляды на экран, ожидая его ответа. «Благодарю вас, Эйси, произнес он медленно, — И я говорю это вполне искренне. Мне остается только признать, что вы были совершенно правы. Капитаны беспокойно зашевелились в креслах и принялись перешептываться друг с другом. Тамбут тем временем продолжал. Прежде чем поделиться с вами своими мыслями, я считаю своим долгом внести ясность по двум пунктам. Во-первых, хотя я и манипулировал ходом прений, но я никого не ограничивал. Если бы кто-либо из вас задал с места вопрос, который не был учтен мной при предварительном анализе сложившейся ситуации, я уделил бы ему самое пристальное внимание. Во-вторых, зная, что мое решение вряд ли будет воспринято положительно присутствующими здесь капитанами и, следовательно, потребует детальных объяснений с моей стороны, я постарался объединить их в рамки дискуссии, а не просто диктовать вам свою волю. Теперь я могу лишь от всего сердца извиниться перед капитанами. Независимо от моих намерений, мои методы были не самыми достойными и находились в явном противоречии с моими собственными принципами, да и с самим духом наших собраний. Прошу прощения, больше такого не повторится». Он сделал короткую паузу. В помещении стояла полная тишина. Капитаны замерли в ожидании. Что касается моей точки зрения на оборонительный альянс, то этот предмет был рассмотрен и изучен мной весьма тщательным образом. Как и все подобные проблемы, она включает в себя логическую и эмоциональную стороны. И, к сожалению, мое окончательное решение также продиктовано как логикой, так и эмоциями. Что касается логической стороны дела, то я попытался разложить ее на несколько простых составляющих. Мы всегда считали себя силой, призванной поддерживать порядок. Хотя мы бываем вынуждены сражаться, чтобы защитить наши корабли или наши экипажи, мирным гражданам с нашей стороны нечего опасаться. Все обвинения или критические замечания в наш адрес мы должны относить насчет недопонимания, недостатка информации или прямой лжи. Оборонительный альянс также выступает в качестве силы по поддержанию правопорядка. Хотя, судя по всему, мы являемся для них главными противниками, я уверен, что они не колеблись, атаковали бы любой пиратский корабль, если случайно наткнулись бы на него. Короче, они несут ту же службу, что и мы, разве что с гораздо меньшим успехом. Я уже не буду говорить здесь о сражениях, так как не сомневаюсь, что наши корабли и наши воины вполне способны победить их в единоборстве. Я имею в виду повседневную рутину, где моя романтика улетучивается. Они излишне оптимистичны и самонадеянны, если рассчитывают взять над нами верх в деле, которым мы занимаемся вот уже в течение десяти лет. Не думаю, что это им удастся. Он сделал паузу, чтобы особо подчеркнуть последние слова, и окинул пристальным взглядом сосредоточенные лица на экране. Все мои приказы... И моя стратегия в целом основана именно на этом убеждении. Они не смогут нас одолеть. Им, как приходилось и нам в свое время, нужно будет вникать в каждую проблему, в каждую неурядицу, возникающую в финансовой сфере или при обращении с населением планет. И едва ли у них хватит на это сил. Я полагаю, что они свернут свою деятельность через год, самое большое через два. Если, и это очень существенная оговорка, если только мы со своей стороны не допустим какой-нибудь самой глупой ошибки. Если мы уничтожим часть их флота, у уцелевших появится хороший повод для нанесения ответного удара, и нам никогда не удастся полностью от них отделаться. Если мы уничтожим весь их флот... Тамбу раздраженно потер лоб рукой. Если мы уничтожим весь их флот, то сделаем из них мучеников. Планеты станут выставлять против нас все новые и новые силы. Потому что в этом случае мы сами дадим им в руки доказательства того, о чем они твердили с самого начала. Что мы гангстеры, грязные шантажисты, которые раздавят или попытаются раздавить любого, кто вторгнется на их территорию. Вот почему я приказываю вам отступать и выжидать. С точки зрения логики, это самый оптимальный план. Лица на экране по большей части казались задумчивыми. хотя некоторые из присутствовавших качали головами и что-то ворчали себе под нос. Такова логическая сторона дела. Что же касается эмоций, то тут мое отношение к вопросу несколько иное. Та интонация, с которой была произнесена последняя фраза, заставила всех поднять головы к экрану, как будто все они были связаны невидимой нитью. «Я – Тамбу». Я взял к себе на службу и наделил каждого из собравшихся здесь капитанов полномочиями участвовать в силах по поддержанию правопорядка. И пока мое имя связано с ними, такими эти полномочия и останутся. Это не тема для обсуждения или голосования. Так обстоит дело. И кончен разговор. Он сердито взглянул на экран. Хотя капитаны не могли его видеть, они ясно ощущали напряжение в его голосе. Далее каждый из вас вступил во флот по собственному желанию. Я не могу силой заставить вас остаться или повиноваться моим приказам. Если вы и ваши экипажи хотите разбрестись по разным уголкам космоса, преследуя на межпланетных трассах корабле-оборонительного альянса, отлично, вперед! Вам угодно потребовать для себя... От каждой планеты половину всех ее богатств и самых отборных партнеров в постели придачу. Окей. Меня это совершенно не касается. Вы желаете подстрелить собственными руками любую грязную свинью, которая плюет вам под ноги, когда вы проходите мимо. Бейте их. Но тон его вдруг стал жестким и холодным. Но вы не имеете права делать это, прикрываясь моим именем или пользуясь защитой флота. Независимо от того, буду я командовать двумя сотнями кораблей или сотней, или десятью, или даже одним, все орудия, находящиеся в моем распоряжении, принадлежат силам охраны правопорядка. Если вы встанете мне поперек дороги, вас сотрут в порошок, как самых обычных пиратов. Для протокола и для вашего сведения, вот мое решение, продиктованное чистыми эмоциями, я не намерен его менять». Он сделал паузу и еще раз окинул взглядом неподвижные и молчаливые фигуры на экране. «Теперь, когда вопрос исчерпан, закончил он деловым тоном, я закрываю сегодняшнее заседание. Хорошо, все обдумайте и обсудите между собой. Посовещайте со своими командами. Любой, кто пожелает покинуть флот, может связаться со мной по обычным каналам и решить вопрос с выходным пособием. Для тех, кто останется, сообщаю, что мы собираемся завтра ровно в 8 часов, и там будет видно, сколько кораблей и состава флота мы потеряли. Конец связи. «Я полагаю, что большинство из них остались во флоте», — предположил Эриксон. «Все до единого». «Это обстоятельство доставляло мне в то время немало беспокойства». «Как так?» «Мне казалось, вам должно было польстить, что в конце концов они приняли вашу точку зрения?» «Вероятно. Если бы только я искренне верил, что мне удалось их переубедить». На самом же деле я знал о том, что некоторые из капитанов были решительно настроены против моих планов. Если бы несколько кораблей вышли тогда из состава флота, я мог бы обманывать себя мыслью, что те, кто остался, разделяли мою точку зрения. В действительности меня не покидало сознание того, что среди капитанов у меня имелись серьезные оппоненты, и что в любой момент могут вспыхнуть беспорядки. И беспорядки были... Поинтересовался Эриксон. «Были и есть сейчас», — ответил Тамбул. «Если вам нужны конкретные примеры, обратитесь к архивам вашей службы новостей. Каждое столкновение между отдельными кораблями, имевшее место за последние три года, явилось следствием нарушения приказа чьей-либо стороны, либо в нашем флоте, либо во флоте Альянса. Я еще раз повторю свое прежнее утверждение. Не я». Ни верховное командование Альянса. Не хотим, чтобы наши корабли сражались друг с другом. Мы извлекаем значительную выгоду из существующего положения вещей. И любая битва, выигранная или проигранная, обходится слишком дорого. Но Альянс был специально создан для того, чтобы уничтожить ваш флот, возразил репортер. Они, как и мы, были созданы для того, чтобы защищать планеты, уточнил Тамбук. Сначала они полагали, что смогут лучше справиться со своей задачей, если уничтожат нас. Но, как я и предсказывал, они очень быстро поняли, что это им не по силам. И тогда они перешли к превентивному патрулированию. «Как раз эту последнюю деталь вы не предвидели», – заметил Эриксон прямо. «Насколько я помню, вы пророчили им самороспуск?» «Откровенно говоря, я и не думал, что у них хватит ума приспособиться к ситуации». признался Тамбу. «Конечно, это извечная ошибка недооценивать своего противника. В данном случае, однако, считайте это просчетом, не имеющим никакого реального значения. Обитаемая вселенная достаточно велика, чтобы в ней нашлось место для обоих флотов. Особенно теперь, когда командование Альянса вняло доводом разума и отказалось от роли агрессора». «Похоже, вы уж очень уверены в себе». «Вот как?» «Да, пожалуй, вы правы». «Это привычка, которую я успел выработать за долгие годы. Как часто мне приходилось быть столь же уверенным в себе, каким я кажусь со стороны?» «Эээ, наверное, это необходимо любому человеку, облегченному властью», — добавил репортер. «Безусловно». Ничто так не приближает беду, как паника среди экипажа, и ничто не может вызвать панику так быстро, как страх или неуверенность в вышестоящем начальнике. Чем выше вы находитесь на иерархической лестнице, тем более уверенным в себе вы должны выглядеть. Казаться непогрешимым входит в мои обязанности как главы флота». И все же, вы сами не раз признавали, что склонны к ошибкам? Быть непогрешимым и казаться непогрешимым далеко не одно и то же, мистер Эриксон. Хотя огромный груз ответственности постоянно давит на меня и требует непогрешимости в словах и поступках. К счастью, на деле бывает вполне достаточно просто сохранять ее видимость. «Между прочим», — осторожно добавил Эриксон, — Я должен признаться, что еще до того, как мне представился случай лично беседовать с вами, я никогда не мог отделаться от мысли, каким суровым испытанием является, по сути дела, ваше положение. Все, о чем вы рассказывали мне до сих пор, свидетельствует о том, что вам приходилось непрерывно затрачивать массу нервной энергии. Я не могу понять лишь одного. Как вы это выдерживаете? Как вам удается справляться с бесконечным давлением? — Ответ на ваш вопрос очень прост, мистер Эриксон, — отозвался тамбу небрежным тоном. — Вы заблуждаетесь, на мой счет. Для того, чтобы выжить в нашем мире и сохранить при этом в целостности и неизменности свое тело и душу, нужно быть сверхчеловеком, а я... Как уже неоднократно пытался вас уверить, лишь обыкновенный человек. И часто это причиняет мне боль. Рамона проснулась одна в постели Тамбу. Она потянула руку, пытаясь ощутить тепло его тело, затем в полусне снова уткнулась головой в подушку, решив, что он находится в ванной. Уже почти погрузившись в забытье, она вдруг уловила слабый шум в дальнем углу каюты. Рамона бросила в ту сторону томный взгляд из-под ресниц и, моргнув, широко открыла глаза. Помещение каюты было залито бледным призрачным светом, исходившим от свечения множества звезд на экране. На его фоне отчетливо вырисовывался силуэт Тамбу. Уставившись на экран, совершенно обнаженный, он сидел за пультом. Рамона нахмурилась, стараясь собраться с мыслями и проанализировать увиденное. Зрелище было весьма необычным. Иногда Иксон прерывал среди ночи срочный вызов от какого-нибудь потерявшего голову капитана, но в таких случаях Тамбо разговаривал с ними резко и предельно сжато, после чего немедленно возвращался в постель. У него так редко находилось время для любви, что когда ему выпадала такая возможность, он хватался за нее с неистовой силой. Он постоянно был либо занят делами, либо спал. Бодрствовать по ночам в тишине было для него чем-то совершенно новым. «В чем дело, любимый?» — окликнула Рамона, потянувшись после сна. «Ни единого слова или жеста в ответ?» Тамбу! Эй! А, -а, а... Извини, любимая, я тебя разбудил!» «Что случилось?» — настаивала она, пропустив мимо ушей его вопрос. «Что-нибудь неладное?» «Не совсем», — он пожал плечами. «Я только что принял решение, вот и все. Очень трудное решение». «Решение?» «Как это понимать? Ты ничего не говорил мне о том, что работаешь над какой-то очередной проблемой?» «Поверишь ты мне или нет, но я далеко не все рассказываю тебе», — Тамбу слабо улыбнулся. «Нет, это сугубо личная проблема, которая в последнее время постоянно занимает мои мысли. Если ты намерен поделиться этим со мной, то говори. Если нет, давай лучше вернемся в постель». «Я не собирался делать из этого драму», — произнес он извиняющимся тоном. Просто мне было очень нелегко пойти на подобный шаг, я не хотел. Ну вот, я опять за свое. Он провел рукой по волосам, потом поднял голову, посмотрел ей прямо в глаза. Видишь ли, я решил удалиться от дел и собираюсь сложить в себя обязанности главы флота. Рамона удивленно уставилась на него, приоткрыла рот, словно желая что-то сказать, затем опустилась в кресло, покачав головой. Я... «Прости меня, любовь моя», — наконец проговорила она с усилием. «Ты застал меня врасплох. Это так неожиданно?» «Только не для меня», — отозвался Тамбу с мрачным видом. «Я уже давно подумывал об этом». «Значит, твое намерение серьезно?» — осведомилась Ромона недоверчиво, все еще не в силах осознать его заявление. «Ты действительно решил покинуть свой пост?» Он вяло кивнул головой в ответ. «Я вынужден это сделать. Годами я уклонялся от неизбежного, но сейчас, думаю, у меня не осталось выбора». В голосе проскальзывала какая-то новая, ранее несвойственная ему интонация. Потрясенная до глубины души, Рамона ощутила прилив тревоги за его благополучие. «Ты хочешь поговорить со мной?» – предложила она мягко. Какое-то время он молчал, затем глубоко вздохнул и снова обернулся к ней. «Да, пожалуй». «Многие люди станут задавать мне массу вопросов, когда я объявлю о своем решении. И мне стоит заранее подготовиться к возможным объяснениям». Он опять умолк, нахмурившись и поджав губы. Рамона терпеливо ждала. «Знаешь, забавное дело», — произнес он наконец. «Я так долго думал об этом, что мог бы разбирать по пунктам проблему даже во сне. Но теперь, когда мне приходится выражать свои мысли вслух, я просто не знаю, с чего начать. Я никуда не спешу». Заметила Рамона с участием и свернулась калачиком в кресле. «Не торопись и начни сначала». «Ладно», — вздохнул он. «Прежде всего, взгляни на это». Он протянул ей поднятую на уровень груди руку, широко разведя пальцы. Рамона внимательно посмотрела на руку, однако не увидела ничего необычного. Бросив осторожный взгляд на Тамбу, она увидела, что тот, нахмурившись, тоже смотрел на свою руку. «Странно», — задумчиво произнес он себе поднос. нос. «Совсем недавно она дрожала, как осенний лист». «Я не мог этого остановить». «Знаю», — кивнула Рамона и объяснила. «Я уже замечала это раньше, когда ты спал. Иногда ты лежишь тут на кровати, дрожа всем телом. Мне всегда казалось, что это следствие переутомления. Нельзя так насиловать свой организм. Порой я извожу себя, настаивая, чтобы ты больше времени уделял сну. Ну вот, теперь ты понимаешь, почему». «Я уже устала по-настоящему беспокоиться за тебя». «Я тоже обеспокоен тем, что со мной происходит», — признался Тамбу. «Но это состояние имеет гораздо более глубокие корни, чем обычное переутомление». «В этом главная причина, почему я решил оставить флот». Он вновь сделал паузу, Рамона молча ждала. «Я устал, любимая», — произнес мягко. «Не просто физически, от постоянной бессонницы и напряжения. Устал от всего на свете. Я устал принимать решения». «Устал отдавать приказы, устал высказываться вслух, устал не высказываться вслух. Короче говоря, устал быть тамбу». «Да, пожалуй, у тебя действительно возникли проблемы», — заметила Рамона, слегка иронизируя. «Если уж сам тамбу устал быть тамбу, к чему это может привести флот? Я должен посвятить тебе в одну страшную тайну, Рамона», — объявил он усталым тоном. вероятно, наиболее тщательно охраняемую тайну во всем флоте. Он с нарочито подозрительным видом бросил взгляд через плечо, потом наклонился вперед и прошептал ей на ухо. «Видишь ли, я не Тамбу». «В самом деле?» Рамона слегка приоткрыла рот от изумления, пародируя его манеру. «Несмотря на то, что я потрясена и шокирована услышанным от вас, сэр...» «Я должна сделать вам комплимент по поводу вашего превосходного умения перевоплощаться. Вы выглядите, разговариваете, ходите, пьете и занимаетесь любовью в точности, как он. Я бы никогда и ни о чем не догадалась, если бы вы сами себя только что не разоблачили. Я говорю вполне серьезно». Отозвался он без малейшего следа шутливости. «Я не там был». Рамона какое-то мгновение задумчиво смотрела на него. «Окей, okay, пусть будет по-твоему. Если ты не Тамбу, то кто же ты тогда?» «Я космический бродяга», — заявил он. «Космический бродяга, у которого появилась идея вытащить себя и своих друзей из одной довольно скверной ситуации. Часть этой идеи очень незначительная, часть состояла в том, чтобы принять вымышленное имя — Тамбу». Сам по себе псевдоним вначале не имел существенного значения, но потом случилось так, что этот бродяга и его друзья, к которым прибавилось несколько новых, решили окружить имя Тамбу ореолом легендарности. «Вспомни, любимая, ты сама была рядом со мной в то время». Рамона беззвучно кивнула. «Сделать это оказалось до смешного просто», — продолжал он. «Благодаря литературе...» приключенческим стереофильмам и прочим формам массовой культуры в нашем сознании уже сложился определенный стереотип героя. Нам оставалось только наметить некоторые основные его черты и скрыть любую противоречащую им информацию. Людское воображение должно было само собой довершить образ. Они увидели в Тамбу харизматического лидера, всевластного и вездесущего, которому могли доверять и за которым они пошли бы в вагоне в воду. Но и он должен был быть таким, иначе зачем всем остальным следовать за ним?» Рамона потопила взгляд и слегка прикусила губу, но снова подняла глаза, когда Тамбу нежным жестом положил руку ей на ладонь. «Не переживай, любовь моя», — произнес он с легким укором, — «ты бы не могла заставить меня сделать что-нибудь против моей воли. Это была сомнительная авантюра, но я со своей стороны пошел на нее вполне охотно». Почему бы и нет? Мне это тогда казалось забавным, чем-то вроде главной роли в пьесе. Я до сих пор прекрасно справлялся с этой ролью. Он снова отстранился от нее. Выражение его лица стало более серьезным. «Вся беда в том, что у этой пьесы нет конца», – произнес он приглушенным голосом. «Никогда не поднимается занавес. Актеры не выйдут на подмостки и не скажут зрителям, «Эй, посмотрите!» Мы всего лишь артисты. То, что мы видели, было просто игрой воображения, которая на один короткий миг обрела правдоподобие усилиями талантливых лицедеев. Поскольку мы никогда не проясняли наше истинное положение, публика воспринимала эту иллюзию как реальность и тем самым сделала ее реальностью. Погоди немного, любимый, прервала его Рамона, покачав головой. Я не совсем поняла смысл твоей последней фразы. Тогда позволь мне попробовать подойти к этому с несколько иной точки зрения. Любой актер, авантюрист или даже просто камевояжер подтвердит тебе, чтобы добиться успеха необходимо твердо верить в свое предназначение. Для того чтобы быть тамбу, мне приходилось мысленно перевоплощаться в этот образ. Я постоянно спрашивал себя, как бы сильная личность поступила бы в данной ситуации. Что мог бы сказать харизматический лидер по поводу этой проблемы? Так продолжалось годами, пока наконец характер тамбу не стал мне гораздо ближе, чем мой собственный. Я зашел так далеко, что теперь уже способен играть роль тамбу, не задумываясь, полагаясь исключительно на интуицию. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я превратился в тамбу. Но Тамбу не есть мое собственное «я». «Я вижу, к чему ты клонишь», — отозвалась Рамона. «Однако не стоит ли к этому добавить, что Тамбу — просто очередная ступень твоего развития? Я хочу сказать, что вряд ли ты совершал в качестве Тамбу поступки, которые шли бы вразрез с твоими прежними понятиями о нравственности. Во многих отношениях он является всего лишь отражением твоей личности». «Я и сам окончательно запутался», — вздохнул Тамбу. «И именно поэтому считаю, что обязан выйти из игры». Последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, что в лице Тамбу говорю и совершаю поступки, которые полностью противоречат моей натуре. Если я и дальше буду продолжать в том же духе, то боюсь, что вскоре полностью потеряю свою индивидуальность. И что это за поступки? Мне любопытно узнать. Так, в основном по мелочам, однако они меня тревожат. Помнишь, что последнее собрание капитанов, когда Эгр сообщил нам о гибели Уайти? Одна часть моего существа, мое изначальное «я», готова была на месте лишиться чувств, едва я об этом услышал. Мне хотелось броситься прочь от экрана и скрыться на пару дней, рыдать, напиться до пьяна, слом, хоть как-то облегчить боль, которая терзала душу. Я имею в виду, что во многом Уайти заменяла мне сестру, родной у меня никогда не было». Ее терпение, поддержка, даже критические замечания делали ее для меня чем-то гораздо большим, чем просто другом. Известие о том, что Уайти больше нет в живых и как именно она умерла, явилось для меня страшным ударом. И что же? Я зачитал короткий некролог, а затем объявил всем, что ее смерть не имеет значения. Тут уже говорил Тамбу. Наши мнения и реакции расходились, и ему удалось взять верх. — Но ведь ты при этом пытался доказать свою точку зрения по очень важному вопросу, — возразила Рамона, — о том, что нам следует отказаться от противостояния с оборонительным Альянсом. Известие о гибели Уайти не только внесло смятение во флот, но и могло свести на нет все твои доводы, вызвав прилив враждебных чувств против Альянса. Ты должен был принять это в расчет. — Вот как? — Тамбу грустно улыбнулся. — Ты знаешь... того... Прежнего меня, о котором я веду речь, знаешь, как он ко всему этому относился? Он был заодно с пиратами. Он хотел немедленно сорваться с места и ударить по ублюдкам из Альянса и остальным им подобным, которые посмели напасть на нас. Вот чего он хотел, но Тамбу не мог себе этого позволить, и точно так же он не мог допустить, чтобы капитаны совершали оброметчивые поступки. В этом состоит другой аспект моей проблемы. Я не в состоянии не отделаться от Тамбу, не трансформировать его в того, кем я был изначально. Флот нуждается в Тамбу, в его холодном, расчетливом уме, в широком кругозоре. Если бы я позволил прежнему себе тому, кого я так отчаянно пытаюсь спасти, захватить контроль над флотом, последствия были бы самыми гибельными. Я обязан сделать свой выбор: либо как Тамбу. продолжать командовать флотом, либо покинуть его и сохранить тем самым свое собственное «я». «Твоя забота о флоте просто трогательна», произнесла Рамона с легким сарказмом, растягивая слова. «Что с ним случится, если ты удалишься от дел? У тебя останется здесь немало друзей, готовых взять всю ответственность на себя». «Каких друзей?» – парировал Томбу. Кроме тебя, у меня не осталось больше ни единого друга во всем флоте. Пэк, Уайти, даже Черный Джек, который никогда не был мне по-настоящему симпатичен, все они ушли из жизни. Остальные знают меня только по властному голосу, с пустого экрана. «Есть еще Эгор. напомнила ему Рамона. Тамбу на мгновение задумался и глубоко вздохнул. «Пожалуй, ты права», — согласился он. Эгор и я по-прежнему остаемся приятелями». Хотя в последнее время мы не слишком ладили между собой. Я все еще выгораживаю его, а он до сих пор старается по мере сил выполнять свои обязанности капитана. Ради меня. Да, наверное, тут дело в дружбе. Других причин нет. Ну а все остальные могут убираться куда подальше, не так ли? Должно быть передо мной сейчас совсем другой человек. Это совсем не похоже на тебя, Тамбу? Тамбу без сил откинулся на спинку кресла, потупив взгляд, однако кулаки его были крепко сжаты. «Ты ошибаешься, Рамона», — произнес он тихо, — «я обязан заботиться о том, что произойдет с флотом после моего ухода. Это моя проблема. Если бы меня это совсем не волновало, я бы просто направился на челноке к ближайшей обитаемой планете и ни разу не глянулся назад. Однако у меня есть долг, и потому я ломал себе голову, пытаясь найти какой-нибудь способ совместить несовместимые вещи. Мне хотелось бы спасти собственную индивидуальность и в то же время обеспечить дальнейшее существование флота. «Задача не из легких», — заметила Рамона. «Я не представляю себе, каким образом ты сможешь этого добиться». «Я уже все рассчитал», — произнес Тамбуни, повышая голоса. «В противном случае я бы никогда не покинул свой пост. Флот очень много значит для меня». Я не могу пустить все дело на самотек, только бы спасти самого себя. Это уже больше напоминает мне того Тамбу, которого я знаю, — подхватила Рамона, оживившись. Что ты задумал? Я вся внимание. Ну, не совсем, — улыбнулся Тамбу, наклонившись вперед, чтобы ласково коснуться ее рукой. Перестань. Она слегка шлепнула его по руке. Так ты будешь меня отвлекать, а я хочу узнать из первых рук об этом выдающемся плане. Чтобы выяснить, как мои намерения в отношении службы повлияют на мою личную жизнь? Тамбу вздохнул, изображая удрученный вид. Ты вообще собираешься поделиться со мной своим планом? Или нет? Ладно, я позаимствовал эту идею из одного пункта в повестке дня очередного собрания капитанов. Начал было Тамбу. Здорово! Я пока не видела копии. Знаю, я еще не успел их разослать. Расскажи мне о своем плане. Тамбу зевнул. Как я уже говорил до того, как меня перебили, в повестке дня собрания есть пункт, предусматривающий создание Совета Капитанов. В общих чертах замысел состоит в том, чтобы выбрать из числа капитанов несколько человек, скажем 12, каждый из которых будет поддерживать связь с небольшими группами кораблей в течение всего года. Затем на ежегодных собраниях они будут представлять данные корабли при обсуждении текущих дел со мной. Таким образом, нам удастся избежать в дальнейшем некрасивых сцен, вроде той на последнем собрании, когда присутствовало слишком много капитанов, и все они пытались высказываться по каждому вопросу одновременно. А остальные капитаны? Им тоже будет позволено присутствовать на собраниях? Осведомилась Рамона. Не знаю. Предположительно, совет будет пользоваться достаточным доверием во флоте, чтобы у других капитанов отпала надобность в личном присутствии на собраниях. Однако меня нисколько не удивит, если некоторые капитаны будут настаивать на том, чтобы собираться в течение нескольких лет в старом составе, пока такое доверие не укрепится. «И какое это имеет отношение к твоим планам?» – поинтересовалась Рамона. «Разве не понятно?» – изумился Тамбу. «Этот совет мог бы взять на себя руководство флотом после того, как я удалюсь от дел». «Ты думаешь, флот с этим согласится?» – спросила Рамона. «Я имею в виду, все уже успели привыкнуть к тому, что власть сосредоточена в одних руках. Я не уверена, что им понравится такой внезапный переход к управлению группой лиц. Я считаю, что для флота будет лучше, если во главе его встанет совет. Если возложить всю тяжесть ответственности на одного человека, то существует большая вероятность того, что он не справится. Или что еще хуже – злоупотребить своими полномочиями». Впрочем, если люди действительно хотят, чтобы ими управлял один человек, то я полагаю, что они смогут избрать его сами или предоставить право выбора совету. «У тебя есть на примете конкретная кандидатура?» — спросила Рамона. «Если бы мне пришлось назвать имя своего преемника или внести рекомендацию», — ответил Тамбу, нахмурившись, «то я бы остановил свой выбор на Эйси. Она проницательна, умна, а энергии у нее хватит на троих. Кроме того...» «Она обладает неуемным темпераментом, который вряд ли когда-нибудь уймется», — заметила Рамона сухо. «Идеальных людей нет на свете. Я надеюсь, что дополнительная ответственность смягчит ее нрав». «Лично я вижу только одну идеальную кандидатуру», — вставила Рамона. «И кто же это?» «Ты сам», — ответила Рамона. «Постарайся взглянуть в лицо фактам, любимый». «Ты основал это дело, определил его сферу и границы. Не имеет значения, на кого пойдет выбор. Все равно никто не справится с ролью Тамбу лучше, чем сам Тамбу». «Но я уже сказал тебе, как я к этому отношусь», — запротестовал он. «Да, конечно», — отозвалась Рамона невозмутимо. «А теперь позволь мне сказать тебе, как отнесется к этому флот. Капитаны сочтут себя преданными, обойденными и брошенными на произвол судьбы». Они остаются в составе флота лишь потому, что верят в тебя, а ты, в свою очередь, веришь в то, что делаешь. Что, по-твоему, они должны будут почувствовать, когда ты попытаешься вот так просто взять и покинуть их? Я говорю «попытаешься», потому что не уверена, что они тебе дадут уйти со своего поста. «И как же они могут меня остановить? Убьют?» На губах Тамбу появилась саркастическая усмешка. Для этого им потребуется не меньше решимости, и в любом случае они больше не будут иметь тамбу во главе флота. Нет, я надеюсь, они сами поймут, что если я не буду выполнять свои обязанности по доброй воле, то стану для них совершенно бесполезным. Другими словами, если при этом капитаны будут рассуждать логично, что они делают далеко не всегда, — возразила Рамона, — По крайней мере, многие люди наверняка постараются тебя разубедить, знаю. Единственное, что пока мне неизвестно, это как и когда я объявлю о своем решении. И стоит ли это делать вообще? Я могу поставить все под удар, если объявлю на собрании. Идеальным вариантом для меня было бы подождать, пока не пройдет предложение о созыве совета, и не будут избраны его члены. и уже затем сообщить им об этом в частном порядке. Таким образом, я буду иметь в своем распоряжении некоторое время, чтобы поработать с ними. Я могу как следует подготовить их и помочь организовать новую структуру перед тем, как покину флот. Остается только набраться терпения и оценить расстановку сил на собрании, прежде чем для меня все окончательно прояснится. Вероятно, было бы проще всего создать соответствующую структуру и затем вдруг исчезнуть, как говорится, кануть в небытие. Они не станут со мной спорить, если не смогут меня найти. «Так или иначе, вряд ли твой шаг будет воспринят положительно», — заметила Рамона. «Если ты посвятишь капитана в свое решение, они набросятся на тебя, словно сфора диких животных». «Разве это для меня новость?» — улыбнулся Тамбу. «Я уже привык к таким вещам за последние два года». Знаешь, Рамона, в последнее время я стал видеть в капитанах скорее противников, чем союзников. Они представляют собой силу, с которой приходится считаться, и внушают мне большой страх, чем даже оборонительный альянс. Если альянс начнет меня докучать своими играми, у меня имеется флот, чтобы с ним бороться. И Если же возмущение возникнет среди капитанов, это касается только меня и их. «Никто не встанет на мою сторону». После короткого молчания Рамона, вздохнув, произнесла «Если ты так смотришь на вещи, то, наверное, тебе действительно лучше оставить свой пост. Однако я еще кое о чем хочу тебя спросить. Из твоих слов мне уже стало ясно, что ты не думаешь, будто я могу занять твое место и руководить флотом. Как ты считаешь, есть ли у меня шансы войти в состав совета?» «У тебя?» Тамбу, прищурившись, взглянул на нее. «Но ты...» «Извини». Я был так поглощен разговорами о себе самом, что ни словом не упомянул о других моих планах. «Я надеялся, что когда я покину флот, ты уйдешь вместе со мной». Рамона на миг прикусила губу. «Благодарю за приглашение», — ответила она наконец. «Слушая тебя, я не была уверена в том, что меня ждут с распластертыми объятиями. Теперь мне, по крайней мере, известно, что у меня есть выбор. Но ты согласна остаться со мной или нет?» «Я... я не знаю», — призналась Рамона. «Многое из того, что мне так дорого в тебе, связано с флотом. Я имею в виду, что люблю Тамбу. А ты только что сам сказал мне, что ты не Тамбу, а совсем другой человек. Я не знаю того, другого». «Не берусь утверждать, смогла бы я и дальше любить тебя, или, напротив, возненавидела бы всем своим существом. Я рассчитывал на то, что ты по-прежнему будешь рядом со мной», – произнес Тамбу мягко. «Разве твое решение изменилось бы, если я ответила бы тебе отказом?» – спросила Рамона. Тамбу окинул ее долгим взглядом, потом опустил глаза и покачал головой. «Мне нужно будет об этом подумать». вздохнула Рамона, «а сейчас ложись обратно в постель. Я дам тебе ответ до того, как ты покинешь флот». Вас не убедили доводы Рамона и относительно того, что только вы один в состоянии управлять флотом. Я счел это преувеличением. В любой группе существует естественная тенденция относиться к своему нынешнему лидеру как к единственной силе, способной исплотить всех вокруг себя, в особенности, если этот лидер является тем же самым человеком, который первоначально создал данную группу. «Более реалистический взгляд на вещи можно встретить в сфере бизнеса, где, как правило, придерживаются убеждения, что незаменимых людей нет». «Ну вот опять...» — пробормотал себе под нос репортёр. «Прошу прощения...» — отозвался Тамбук. «Хм...» «Извините, я просто размышлял вслух. Дело в том, что по ходу нашего интервью, во всех приводимых вами примерах, вы как будто склонны были принижать свое значение как харизматической фигуры. Похоже, вы полагаете, что любой другой человек мог бы сделать то же самое, что и вы, если бы ему представился случай?» «Во многих отношениях вы правы, мистер Эриксон. Довольно долго я видел в себе не более чем отступника». Космического бродягу, которому случайно повезло. Я никогда не считал себя харизматической фигурой, так же, как, впрочем, и слабым лидером, убивающимся из сил, чтобы оправдать оказанное ему доверие, которое возлагают на него остальные. Не я управлял обстоятельствами, они управляли мной. На моем пути возникали разные препятствия, и я справлялся с ними теми способами, которые мне на данный момент казались оптимальными. Лишь недавно я осознал, какими исключительными качествами нужно обладать, чтобы выполнять все то, что я взваливал на себя. Это придало мне уверенность, но возникла она постепенно на протяжении всей моей карьеры. «Значит, в то время, когда вы подумывали о том, чтобы оставить свой пост, вы все еще считали, что в составе флота имеется немало людей, способных взять на себя управление. Как только вы передадите им дела», — высказал предположение репортер. «Совершенно верно. Не считая того обстоятельства, что я сам основал это предприятие, я не видел других причин, почему должен нести службу до конца дней своих». Хотя новый лидер, без сомнения, повел бы дела иначе, я был уверен в том, что сама по себе должность вполне допускала замену. Значит, вы готовы были отказаться от своего положения? Эриксон был поражен. Отказаться от власти, славы, от всего, чего вам с таким трудом удалось добиться? Вот так просто взять и уйти вы правы. И поверьте мне, это решение было для меня столь же трудным, каким оно кажется со стороны. Видите ли, мне нравится играть роль тамбу. Это единственное, о чем я до сих пор не упоминал в нашем разговоре. Есть нечто притягательное и захватывающее дух, когда видишь, как множество энергичных и незаурядных людей, собравшихся в одном помещении, жадно ловят каждое твое слово. С нетерпением жду твоих приказов или решений и конечно есть еще такая немаловажная деталь как обладание властью над судьбами целых народов добавил репортер к сожалению да это одновременно и привлекает и внушает страх пожалуй мое утверждение о том что я всерьез собирался отказаться от всего этого «Выглядит чрезмерным. Я полагаю, что вы изменили свое решение снова, как только вам вернулось прежнее состояние духа». Улыбнулся репортер. «Это было нечто большее, чем минутный порыв. И вовсе не тяга к власти заставила меня изменить мои планы. Значит, Рамоне все же удалось вас отговорить?» «Нет, она даже не пыталась». Тогда, наверное, капитаны выдвинули достаточно веские возражения. «Мистер Эриксон!» — перебил его Тамбук. «Мне кажется, у вас сложилось неверное представление о силе моей воли. Если уж я что-то решил, то ни один человек или группа лиц не в состоянии меня переубедить». Когда было созвано очередное ежегодное собрание капитанов, Я имел твердое намерение осуществить на деле мой замысел. И тем не менее вы по-прежнему находитесь во главе флота. После того, как вы объявили о своем решении, должно быть случилось нечто такое, что заставило вас пересмотреть свои планы. По сути, произнес Тамбутиха, погрузившись в свои воспоминания. Этот вопрос так никогда и не возник. Тамбу молча следил за тем, как капитаны собирались на свою очередную, ежегодную встречу. Уже почти час он сидел перед экраном, наблюдая и прислушиваясь. В прежние годы он обычно ждал, пока с корабля, избранного местом проведения собрания, не поступит сигнал о том, что все капитаны в сборе, и готовы приступить к работе, и лишь после этого включал свой экран, чтобы призвать присутствовавших к порядку. Как правило, его последние часы перед началом собрания были заполнены бурной деятельностью. Он приводил в порядок свои записи, рассматривал файлы со списками личного состава и вносил последние дополнения и уточнения в планы на предстоящий год. Однако в этом году все обстояло иначе. На этот раз он внимательно обозревал конференц-зал где уже расположились первые капитаны, угощавшиеся кофе, поданным командой хозяев. Он внимательно изучал каждого из них, обращая внимание на их позы и выражения лиц, а также подмечая, с кем из своих коллег они предпочитали беседовать до открытия собрания. Его поведение было обусловлено нервным напряжением и беспокойством за исход нынешней встречи. Он хотел, чтобы предложение о создании совета прошло и по возможности более гладко. Однако, чтобы протолкнуть его, готов был в случае необходимости оказать давление на некоторых из присутствовавших. Ведь если капитаны отклонят предложение, ему придется отложить свою отставку на неопределенный срок. До тех пор, пока не будет выработана и одобрена альтернативная система. Капитаны, вероятно, очень удивились бы, узная они, как пристально за ними наблюдают. Но шансы обнаружить это были ничтожно малы. Только Тамбу и Эгору было известно, что аудитория находится под наблюдением, а на Эгера вполне можно было положиться во всем, что касалось сохранения тайны. Отчасти именно по этой причине он выбрал Скорпион местом проведения данного собрания. Другой причиной являлось то, что напоследок он желал еще раз продемонстрировать свою поддержку Эгору, надеясь тем самым положить конец всем многочисленным критическим замечаниям в адрес друга. У Тамбу невольно возник вопрос, не сложит ли с себя обязанности капитана, как только узнает о его планах. Но он тут же отбросил эту мысль. Реакция Эгора, равно как и всех остальных капитанов, станет ясной очень скоро. Лишь только он сделает свое заявление, а до тех пор было бы пустой тратой умственной энергии пытаться строить догадки, случится это или нет. Фигуры на экране вновь привлекли его внимание. Первый раз Тамбу рассматривал их как индивидуумов, а не просто как деловых партнеров, и возлагал на людей, собравшихся в этом помещении большие надежды. Тамбу сам выбрал и подготавливал их... спорил с ними и сопереживал им, удастся ли им сохранить единство флота после того, как он удалится отдел? Если кто-нибудь вообще был способен на это, то только они. Конечно, это неизбежно приведет к некоторым изменениям, возможно даже к серьезному пересмотру официального курса, и все же они были опытными капитанами, и Тамбу был уверен, что они достойно примут вызов. Приблизившись к экрану, вперед выступил Эгор. До этого он стоял у входной двери, приветствуя каждого из прибывших на собрание капитанов и сверяя их имена со списком. То обстоятельство, что он оставил свой пост, свидетельствовало о том, что, наконец, все были в сборе. Капитаны тоже поняли это и начали расходиться по своим местам, а Эгор, между тем взялся за ручки настройки экрана. На пульсе Тамбо вспыхнул красный мигающий огонек, сигнал готовности. Мгновение он помедлил, глядя на ожидавшую в нетерпение аудиторию. Это был флот. Создание его рук. Ему вдруг пришло в голову, что он общается с ними, руководит ими как единым целым. Быть может, в последний раз. свинцовую тяжесть в груди, Тамбу наклонился к микрофону. «Доброе утро! Я полагаю, вы все хорошо отдохнули и готовы посвятить весь день работе». Его слова были встречены тяжелыми вздохами и гельмасами. Это было уже традиционное вступление. Тамбу прекрасно знал, Впрочем, как и все капитаны, что их ежегодные встречи превратились в череду общих сборов и приемов, длившихся почти неделю. После посещения этих мероприятий, капитаны обычно готовились к выступлениям, а это служило верной гарантией того, что ни один из них не пребывал на собрании хорошо отдохнувшим. «Прежде чем мы начнем», – продолжил он, – «я бы хотел воспользоваться моментом и поблагодарить капитана Эгора и команду «Скорпиона», за организацию этого собрания. Те из нас, кому в прошлом доводилось принимать у себя на борту такое количество народа, могут подтвердить, что приготовление к ним отнимает много времени и сил». Эгор поднялся и жестом призвал аудиторию к тишине. Присутствующие, как обычно, зааплодировали. «Члены моего экипажа просили меня передать вам свои извинения». и выражение сожаления за их отсутствие на приемах, проходивших на борту других кораблей в преддверии собрания, объявил он с нарочито официальным видом. «Вопреки распространенному мнению, это произошло вовсе не потому, что я держу их у себя на корабле, на положении арестантов». Он сделал паузу, однако вымученная шутка не вызвала смеха. «В действительности, — продолжал он, — все это время... Они работали над сюрпризом, который приготовили к нынешней встрече. Я не знаю, в чем там дело, но они занялись этим, как только узнали, что очередное собрание должно проходить на борту Скорпиона. И если я хоть сколько-нибудь знаю свою команду, он надолго останется у нас в памяти. Он сел на место, а Тамбу покорно ждал, пока не стихнут вежливые аплодисменты. Благодарю вас, Эгор. Теперь, прежде чем мы перейдем к повестке дня, я бы хотел объявить о некоторых изменениях в порядке проведения данного собрания. Как вы помните, в прошлом году мы столкнулись с рядом трудностей при обсуждении различных пунктов повестки дня. Был нарушен регламент как собравшимися, так и председателем, из-за его попыток руководить дискуссией. На этот раз мы попробуем поступить несколько иначе. В ответ на его слова... Раздался приглушенный ропот, однако большинство капитанов слушали с большим вниманием. «В этом году председателем будет избран один из капитанов из числа присутствующих на собрании. Если я пожелаю высказаться, мне придется ждать своей очереди вместе с остальными». чтобы обеспечить полную беспристрастность. Я поручил отдельным капитанам вести прения по каждому пункту повестки дня. Эти капитаны были выбраны по жребию, и их имена постепенно изымались из общего списка, пока каждому из них не досталась определенная тема для дискуссии. Отдельные возгласы переросли в шум множества голосов, когда капитаны принялись обсуждать между собой его заявление. Как и предвидел Тамбу, реакция их была по большей части положительной. Ну а сейчас, произнес Тамбу, после того, как капитаны наконец умолкли, я полагаю, мы готовы приступить к работе согласно нашей повестке дня. Первым пунктом на ваше обсуждение выносится предложение о создании Совета Капитанов, который призван заменить или дополнить с собой ежегодные собрания. Капитан Радцов, я попрошу вас взять на себя ведение дискуссии. Отбор капитанов по жребию, конечно же, был явной ложью. Тамбу специально выбрал Рамону, чтобы руководить дебатами по этому первому вопросу. И заранее тщательно проинструктировал ее, как именно это нужно сделать. У него были на это две достаточно веские причины. Во-первых, ее председательствование должно было послужить примером для всех остальных, кому в дальнейшем придется взять на себя эту роль. Во-вторых, что было еще более важно? Этот пункт имел ключевое значение для его последующего беспрепятственного ухода со своего поста. и он хотел, чтобы обсуждение было проведено как можно более деликатно. Хотя Рамона пока еще не дала Тамбу ответа, согласна она или нет, остаться с ним после того, как он покинет флот. Девушка была не меньше его заинтересованного в том, чтобы вопрос с его уходом был улажен с минимальными осложнениями. «Благодарю вас, Тамбу, произнесла Рамона, занимая свое место перед аудиторией. Решение по этому пункту может иметь далеко идущие последствия для всех нас. Я полагаю, все согласны с тем, что число присутствующих на этих собраниях стало слишком большим, чтобы справляться с накопившимися за целый год проблемами. Нам необходимо определенная альтернатива многолюдным ежегодным собраниям. Вопрос заключается в том, является ли предложенное решение оптимальным. «Эйси, не будете ли вы так любезны открыть прения? Тамбу улыбнулся при виде «Эйси», взобравшейся на свое кресло. Рамона в точности следовала его инструкциям. «Эйси» выступала на этих собраниях в качестве одного из главных застрельщиков. Притаившись в засаде, пока все не сходились на каком-нибудь мнении, она затем одним ударом выбивала почву у них из-под ног». Предоставив ей право выступать первой, Рамона могла быть уверенной в том, что Эсси придется отбиваться от вопросов. И главное, что ей не удастся оставить за собой последнее слово. «Я не думаю, что нам вообще нужен совет капитанов», — заявила Эсси громко. «По сути, еще до того, как этот пункт появился в повестке дня, я собиралась внести предложение полностью упразднить ежегодные собрания». Ее слова были встречены гневными возгласами. Тамбул с довольным видом раскачивался в своем кресле из стороны в сторону. Все складывалось лучше, чем он мог надеяться. Резко негативное отношение AC настроило аудиторию против нее, а это означало, что они охотно воспримут любое позитивное предложение. «Будьте взрослыми людьми!» — крикнула Эйси, обращаясь к своим противникам. «Неужели вы не можете принять факты такими, какими они есть? Разве босс не дал вам ясно понять это год назад?» «Капитаны не имеют никакой реальной власти, мы просто бумажные солдатики. Тамбу заправляет всем здесь, и последнее слово в любом случае останется за ним. Все, на что мы способны, это участвовать в массовке. Он позволяет нам собираться вместе, беседовать и спорить между собой, чтобы нам казалось, будто мы тоже обладаем правом голоса в текущих делах флота, но в действительности это ничего не значит. Право отдавать приказы принадлежит только ему, и этим все сказано». Она повернулась лицом к экрану, и на какой-то миг у Тамбу возникло неприятное ощущение, будто Эйси могла видеть его через пространство космоса. Не поймите меня неправильно, босс, я вовсе не жалуюсь, я думаю, что вам приходится выполнять колоссальную работу, руководя этим предприятием. Вы справедливы, внимательны к другим и вполне ощущаете ситуацию, сложившуюся во флоте, чем любые пять, а может даже все десять человек из нас вместе взятых. Я вовсе не хочу делать вид, будто согласна со всеми вашими решениями, в особенностями, когда их навязывают мне против воли. Однако в конечном итоге я обычно бываю вынуждена признать, что вы оказались правы. Если бы я так не считала, то не оставалось бы до сих пор с вами. Впрочем, как и все остальные в этом помещении. Вы наш босс, и я не желаю видеть никого другого на вашем месте. Тамбу только поморщился в ответ на это изъявление преданности. Сама. О том, не подозревая, Айси привела очень веский аргумент против его отставки. Это явилось для него своего рода мрачным предупреждением о том, чего ему следовало ожидать, когда он объявит о своем решении. «Мне бы не хотелось перебивать вас, Айси», — вмешалась Рамона, — «но вы должны высказать ваше мнение по поводу предложения, поставленного на обсуждение». «Вам угодно знать мое мнение?» — огрызнулась Айси. «Что ж, я вам скажу. Я считаю, что заседания Совета Капитанов были бы пустой тратой времени. Кроме того, я думаю, что и эти собрания тоже являются пустой тратой времени. Мне кажется, нам следует перестать заниматься глупостями и дать возможность Тамбу продолжать выполнять свои обязанности главы флота». Она села на свое место под нараставшую волну протестов. Ее речь явно не нашла поддержки среди остальных капитанов – «Я бы хотел ответить на это, если можно», — вставил Тамбу сквозь шум. «Прошу прощения, босс», — произнесла Рамона извиняющимся тоном, — «но перед вами есть еще пара выступающих. Вспомните, вы сами установили это правило». Ее слова были встречены дружным смехом и одобрительным свистом. Однако Тамбуй нисколько не был этим расстроен, пока все шло по плану. Они заранее условились с Рамоной о том, что он попытается вмешаться после первого выступления только для того, чтобы быть остановленным ведущей дискуссией. Это вносит в ход собрания немного юмора, что помогает разрядить обстановку и в то же время создает прецедент для последующих дискуссий. Независимо от того, собирался Тамбу оставаться во главе флота или нет, ему не разрешалось бы перебивать ораторов по собственной воле. и, что более существенно, руководитель дискуссии мог бы останавливать его, не опасаясь последствий. «Джелли?» — произнесла в этот момент Рамона. «Не желаете ли вы выступить следующим?» Тамбус слегка нахмурился, когда старик поднялся со своего кресла. Он сам не выбрал бы Джелли в качестве следующего оратора, не говоря уже о том огромном уважении, которым пользовался пожилой капитан. Он по-прежнему обладал острым умом, однако с годами стал... до крайности медлительным в своих рассуждениях. От того, что Джелли взял слово так рано, ход собрания неизбежно должен был затянуться, однако на нем остановила свой выбор Рамона, а тамбу следовало постепенно привыкать к тому, что в ходе этих дискуссий все складывалось не совсем так, как хотелось бы ему. Я должен опровергнуть некоторые из замечаний, высказанных здесь капитаном Эйси, говорил в это время Джелли. Эти собрания выполняют целый ряд важных функций, одна из которых заставить капитанов прислушиваться друг к другу. Когда мы это делаем, то вдруг обнаруживаем, что наши взгляды и мнения разделяются многими другими, и тогда отпадает необходимость каждому из нас брать слово. Таким образом можно избежать повторений и избавить Тамбу от труда Выслушивать одно и то же предложение или жалобу по 40-50 раз Он остановился, чтобы передохнуть, слегка закашлявшись <coughs> Извините меня Что касается совета капитанов, продолжал он То тут я тоже вижу потенциальную возможность добиться значительной экономии времени. Взять, к примеру, проблему Джели неожиданно прервался, сильно закашлялся и ухватился за свое кресло, чтобы удержаться на ногах. Тамбур резко выпрямился, уставившись на экран, между тем, как помещение постепенно погружалось в полный хаос, и протянул руку к микрофону, но прежде чем успел заговорить, экран погас. Он застыл на месте, недоверчиво поглядывая на экран. Это было просто невероятно. Никогда еще за все годы существования флота приборы связи не выходили из строя. Еще ни разу... В них не было обнаружено ни малейшей неисправности ни на одном из кораблей. Быстрыми движениями Тамбун набрал на пульте знакомую ему комбинацию кнопок, и на экране тут же возникло изображение космического пространства за бортом его звездолета, заполненного кораблями флота. Это его несколько успокоило. По крайней мере, с его оборудованием все было в порядке. Судя по всему, какая-то неполадка в приборах возникла на борту Скорпиона. Казалось странным, что это случилось как раз в тот момент, когда в ходе собрания произошел неожиданный сбой, или это было простым совпадением. Тамбун охмурился, пытаясь восстановить в памяти всю последнюю сцену. Только ли одного Джелли охватил приступ кашля? На какой-то миг перед его глазами промелькнуло что-то странное. В общей самотохе люди отпрянули в сторону от Джелли, а не наоборот, что можно было бы считать естественным. При таких обстоятельствах. Тамбу усилием воли выбросил из головы эту картину и, повернув несколько ручек настройки, попытался снова связаться со Скорпионом. Вызываю борт Скорпиона, говорит Тамбу. Отвечайте, Скорпион! Ответ последовал почти мгновенно, однако вместо изображения конференц-зала. На экране появился какой-то незнакомый ему человек, бородатый, со спутанной гривой неухоженных волос, доходивших ему до плеч. Заметив несколько предметов обстановки за спиной незнакомца, Тамбу догадался, что тот находится в личном жилом отсеке Эгора. Скорпион на связи, сэр, объявил человек на экране. Мы ждали вашего вызова. Тамбу не смог сразу узнать своего собеседника. Да и в не того проскальзывало нечто, гранищущее с неуважением. Однако ситуация требовала безотлагательных действий, и он не мог затягивать разговор. «Если вы ждали моего вызова», — огрызнулся он, — «то вам, вероятно, известно, в чем причина неполадок. Поручите кому-нибудь из экипажа немедленно починить экран в конференц-зале. Передайте капитану Эгору, чтобы он объявил перерыв». «До тех пор...» пока экран снова не будет функционировать. Затем пусть доложит мне обо всем». «С экраном в конференц-зале ничего не случилось», сообщил ему незнакомец натянутым тоном. «Мы умышленно прервали передачу». «Тамбу охватил прилив гнева». «Мы?» — рявкнул он. «Кто это мы? И на каком основании вы?» «Мы — команда Скорпиона», прервал его человек на экране. «И мне выплачать сообщить вам?» что мы только что захватили звездолет